Добрый вечер всем, кто живет после Урала, и добрый день тем, кто живет до. Январь 2015 года, и вы слушаете подкаст «Link Me 35 35-й выпуск. И первую встречу Нового года мы решили посвятить себе любимым. Вчера в полночь мы запустили наш новый проект CCI за год». И я с этим всех поздравляю. Ура! Это были живые аплодисменты, это не запись. Это было сложно, скажу честно, и сегодня все мы здесь, чтобы максимально доступно рассказать о том, чем нам всем предстоит заниматься в ближайший год. И я хочу представить наших многоуважаемых организаторов. Сама идея подготовиться к CCI за год и осветить этот процесс на сайте LinkMeApp принадлежит Эмилю Гарипу. Эмиль – опытный инструктор и обладает титулом Instructor Excellence Expert по странам Центральной Европы России СНГ» за 2013 год. Именно он звалил на себя титанический труд по подготовке материалов курса. Привет, Эмиль. Всем привет. Я очень рад, что мы начали проект. Это было действительно сложно. И, ну, надеюсь, что... И будет еще сложнее. Мы, мы с ним, да, справимся. Будет еще сложнее, да, готовьтесь. Уже давно не секрет, но, тем не менее, это имя не может не звучать звонко, не радовать э, слух любого инженера. Наташа Самойленко. Привет. Да, Привет. В перечислении Регали не нуждается Вместе с Миллем они провернули уйму работы по подготовке плана и расписанию курса Консультация по лабораторным работам и механизмы их проверки тоже ее рук дело Здравствуй, Наташа, еще раз Привет, бойтесь до да, лабораторки, я буду проверять Дмитрий Фигель, инженер ЦИСКОТАК в Кракове Именно им подготовлена часть вопросов отборочного теста в проект Дмитрий оказывает поддержку по лабораториям и вносит здоровую критику Наших бесконечных идей. Привет, Дима. Привет. А, Илья, действующий CCI э, routing и свитчинг, автор второй части вопросов для отборочного теста. Чувствуете, да? Автор, авторы тестов один инженер Cisco, другой CCI. Готовьтесь. Всем, всем привет. Да, Илья посылает нам лучи позитива и говорит, что в течение года мы получим много удовольствия от подготовки. Вместе с милем Да. Ну и, собственно, он сможет поделиться практикой того, как э, сдавать экзамен, что и себя представляет сертификация. Вместе с Эмилем они готовят э, лаборы по всем циклам курса. Э, Макс Глюк, наш бессменный друг, вот уже 4 года. За ним стоит техническая сторона наших проектов. Привет, Макс. Привет всем. Сергей Луньков, еще один источник позитива нашей компании. Он отвечает за тестовую платформу и отбор вопросов. Я с Серегой сижу рядом, поэтому я уже не, э, успел пожать ему руку вживую. Привет. Да, всем привет. Ну и, собственно, я, Марат Сибгатулин, стою тут сбоку, освещая процесс и не мешая умным людям. О том, что мы запускаем новый проект, мы объявили в середине декабря или держали интригу все это время, раскрыв ее только вчера. Теперь мы еще немного подтянем с объяснением, потому что впереди две рубрики, которые мы не можем пропустить. Во-первых, это Patreon. Мы про него рассказывали в прошлый раз, мы про него расскажем сегодня еще немного. И я рад сообщить с некоторым удивлением и радостью, что у нас есть первый Патрон, который заслужил персональное спасибо от нашей Наташи. Да, всем привет. И я, конечно, очень хочу поблагодарить Исаеву Илью за его бесценный вклад. Мы очень ценим, спасибо большое. Сегодня... Крыму я посмотрела почти весна, так вот пусть и тоже все будет хорошо. Естественно, мы не можем... Да, от себя тоже скажу спасибо Илье и спасибо всем, кто нас поддерживает на Патреоне. Естественно, мы не можем обойти вниманием других подписчиков, о которых нам расскажет Саша. Да, нас было много подписчиков, неожиданно много для нас. Мы не ожидали, честно говоря, такой интерес от аудитории, поэтому это особенно приятно для нас. Но среди прочих, особенно отдельное спасибо еще также хочется сказать Михаилу Соколову, Анвару Калыкову и Сурену Осланяну. Очень, извиняюсь, если неправильно сказал фамилии, не садла, честно не знаю. Но всем остальным, кто нас поддерживает, мы тоже очень сильно, конечно же, благодарны, потому что это очень здорово мотивирует продолжать нашу работу э, и, э, надеемся, продолжать ее делать так же хорошо. Ну, сейчас, не потеряя время, переходим к рубрике «Новости». Да, новостей у нас сегодня немного, но это будет полностью компенсировано объемом информации, который ждет вас впереди. Первая новость на сегодня. В России начата разработка новой спутниковой платформы. Предприятие «Информационные спутниковой системы» имени Академика Решетнева разрабатывает новый модуль служебных систем обеспечивающие жизнеспособность студентов на орбите. Новый проект предусматривает разработку негерметичной платформы с меньшей массой, чем все ранее существовавшие платформы с гермоконтейнером. Это стало возможным благодаря решению большого комплекса научно-технических задач и внедрению новых технологий. Платформа будет применяться для создания низкоорбитальных спутников легкого класса. Она позволит изготавливать космические аппараты массой до 500 кг со сроком активного существования до 10 лет. Мощность системы электропитания, выделяемой на полезную нагрузку, составит до 665 Вт. В перспективе новую унифицированную платформу для малых космических аппаратов планируется использовать при создании систем связи на орбитах высотой от 700 до 8000 км. В интересах как государственных, так и коммерческих заказчиков. Но хочу напомнить, что 21 ноября прошлого года телекоммуникационный космический аппарат Амус-5, построенный этой же компанией, одновременно и внезапно потерял связь и прекратил вещание. И до сих пор продолжается работа над поиском неисправности, что, конечно, Их не красит, но хочется надеяться, что в будущем сотрудники компании будут внимательнее. В этот раз у них было, что все получится хорошо. Так, и не теряя времени, идем дальше. Организация Wi-Fi Alliance объявила название нового стандарта Wi-Fi для интернета вещей. Hello, основанный на пока не утвержденной спецификации IEEE 80211 ah будет служить для передачи сигнала малой мощности на дальние расстояния. Как ожидается, в последующие годы его будут использовать все устройства, от надеваемой электроники и датчиков до приборов умного дома и автомобилей. Сертификация первых устройств, совместимых с Wi-Fi Hello, начнется в 2018 году. Однако продукты с поддержкой новой спецификации появятся на рынке раньше. Об этом представители Wi-Fi Alliance, в которую входит свыше 800 крупных компаний, сообщили на проходящей в лос выставке 2016. Для подключения Wi-Fi Halo будет использоваться нелицензируемая частота ниже 1 ГГц. В отличие от высокочастотного спектра, она с легкостью проходит сквозь стены и другие преграды, а радиус действия вдвое выше, чем у современного беспроводного стандарта, составляет до 1 км. В то же время платой за дальнобойность является малой мощностью сигналов, и пропускная способность Wi-Fi Hello будет гораздо ниже, чем максимум Wi-Fi 802.11ac в 7 Гбит в секунду. Но, в принципе, устройством для интернета вещей, наверное, больше и не нужно. И последнее на сегодня. Сайты сотовых операторов больше не будут в СМИ. Мегафон, Пемпелком и МТС уведомили Роскомнадзор, что прекращают свое действие свидетельств о регистрации сайтов как средств массовой информации. Отказ от регистрации вызван ограничениями для иностранцев в СМИ. Это было подтверждено представителями Роскомнадзора. И в этом году вступили в силу поправки в закон о СМИ, по которым иностранные компании или иностранные граждане не могут владеть или контролировать более 20% компаний учредителя СМИ. Напомню, что раньше ограничение было в 50%. Ну и тут оказалось, что крупнейшие совладельцы большой тройки сотовых операторов России находятся в Норвегии, Британии, Швеции и многих других странах. Статус СМИ был нужен, чтобы оповещать абонентов об изменениях в тарифах, Поэтому теперь Мегафон заключил договор с издательским домом «Коммерсант». «Помпелком» договорился на похожих условиях с «Рамплю» и компанией. А на сайте «Лента.ру» появится раздел «Билайн». А МТС еще ведет переговоры, и у них есть время до 1 января 2017 года. На этом от меня сегодня все. Спасибо. Очень оперативные новости. Но это, видимо, от того, что мы сегодня в большом нетерпении от основной темы. Мы ее ждем и, собственно, без задержек к ней переходим. Основная тема нашего сегодняшнего выпуска – это проект «Сяй и за год». Мы сейчас начнем о нем рассказывать, о том, как попасть в группу учеников, какие требования мы предъявляем, что мы будем иметь на выходе. Об этом в следующие полтора-два часа. Ну, от себя хочу сказать, что мы, конечно, ожидали наплыв людей, наплыв желающих участвовать в нем. Но то количество людей, которые за эти полтора дня пожелали стать кандидатами, нас на самом деле удивило, потому что это около 160 человек, которые подали заявки, и около 70 уже присланных эссе. Некоторые из них совершенно прекрасные. Видно, что люди по-настоящему желают. Если не получить сертификат, то участвовать в этом проекте, общаться. И очень воодушевляюще об этом пишут. Приятно. И география людей очень обширна. Это... Естественно, это Россия, самые разные уголки от Москвы до, до Дальнего Востока, страны СНГ, Чехия, несколько других стран Европы, Америка. И как-то волнительно от этого. А, ну, собственно, перейдем, наверное, собственно, к самому проекту. И я дам слово Наташе, как... Э, Наташа Самойленко, как главного представителя организаторов э, и девушки. Привет. Еще раз, да, я хотела бы тоже повторить, что мы действительно немножко в шоке от количества людей и от того, как вы, какие все активные в первую ночь, я не знаю, наверное, половину сцены, наверное, было написано в первую ночь. И мы за этим всем смотрели немножко в шоке. А, к сожалению, так получилось, что некоторые моменты ну, не очень понятны были, может быть, на сайте не очень понятны, может быть, в принципе, скажем, Все так разволновались, мы в том числе, что разволновавшиеся участники начали писать эсэ сразу. Поэтому мы сегодня хотим все-таки немножко подробнее о проекте рассказать, потому что ну, есть моменты, которые не очень понятны, ну и в принципе, наверное, нашим человеческим языком, может быть, будет более понятно, чем написано на сайте. Для начала, наверное скажу о том, ну как бы как это началось в целом, да, еще потом Эмиль расскажет, как он эту идею придумал. Понятно для чего участникам проект. Мы об этом еще будем неоднократно сегодня говорить. То есть, в общем-то, главная идея нашего проекта это именно подготовиться к уровню знаний CCI, CCI Routing и Switching. То есть мы не говорим там Ну, как бы напрямую о том, что мы готовим к экзамену и так далее, да, еще об этом много сегодня будем говорить. Но главное, да, что как бы мы хотим, чтобы все люди, которые это нужно, смогли вместе с нами подготовиться к уровню знаний ССИИ. Кто-то уже меня даже спрашивал, для чего все это нужно нам, да, для чего все это нужно нам, организаторам. Ну, я не могу сказать, конечно, про всех, но как минимум могу сказать немножко про себя, потому что... У меня были интересные впечатления, когда это все мне первый рассказали. То есть, когда мне Марат предложил участвовать в проекте, мой первый вопрос был, а как решается проблема с повторением? Ну, потому что я сама когда-то готовилась к сессии и знаю, что это один из самых сложных вопросов. И когда мне, уже не помню, там, Марат и Эмиль вместе рассказывали про идею, как бы в чем заключается идея именно Эмиля, вообще как построено обучение, то есть, честно скажу, что Этого одного пункта было достаточно, чтобы сразу сказать, да, потом, конечно, объем немножко тоже так, впечатлил, но, честно сказать, ничего подобного нет, по крайней мере, там ни у INE, ни IP-эксперт IP ни у одной компании, я еще ничего подобного не видела, не видела такой структуры такой идеи ни у одного из самых там самых самых ярких людей которых там мы знаем и готовят к ССАИ. То есть это действительно ну, очень интересно, очень здорово, ну, и я как преподаватель могу сказать, что ну, я в это очень верю. Да, ну, ребята будут остальные рассказывать, может быть, тоже расскажу, да, как бы, чем их зацепило, почему они в этом участвуют, но как бы вот про себя могу сказать, что меня очень зацепила и порадовала идея да, про вот это циклическое обучение, да, о котором мы с вами будем говорить. Давайте, наверное, начнем, прежде чем мы будем углубляться в проект, все-таки поговорим немного о самом экзамене, потому что, ну, наверное, не все знают, э, там, например, то, что сейчас э, изменения по CCI есть по экзамену, плюс, может быть, не все ориентируются, скажем так, на что этот экзамен ориентирован и так далее. У нас есть Дима, который прямо сейчас готовится к сдаче CCI, поэтому я пока что передаю слово ему, он расскажет о сертификации CCI подробнее. Всем снова привет. И первое, что хотелось бы сказать, это что CCA это Cisco сертификация, которая подразумевает уровень эксперта. Она до сих пор является без сомнений самой престижной сертификацией в нашей области, хотя в последнее время очень много сомнений на этот счет, но я согласен с позицией, что Это очень сложная и очень престижная сертификация до сих пор. Начнем немножко с истории, с исторических фактов. Сертификация появилась, и первый сертифицированный человек, эксперт, был в 1993 году. То есть уже сертификации больше 20 лет, что, что не может не удивлять. Сертификация состоит из двух частей. Это written экзамен письменный или тест, э, который сдается в центре э, Pearson Vue, как, в принципе, любой другой э, экзамен ЦИСКИ. Второй, вторая часть – это э, лаба. Э, то есть, вначале вам нужно сдать тест, потом нужно сдать лабу. Э, сейчас можно сдать лабу, которая, она длится 8 часов, В зависимости от трека она состоит из разных э, частей. Если мы берем раудинг и свитчинг, это конфигурация, трэблшутинг и диагностика. И она может сдаваться в постоянных центрах сдачи сертификации. Это в Брюсселе, например, самый ближайший к нам. Или в мобильной лабе. И самое ближайшее к нам это в Москве где можно сдавать примерно раз в полгода. Наверное, стоит тоже упомянуть о стоимости экзамена. Э, written, то есть тест, стоит 350 долларов. Лаба стоит 1600 долларов. А на сегодняшний день уже более 50 тысяч человек получили эту сертификацию. Но стоит отметить, что очень много, очень много людей э, имеют статус экспертов, как неактивный. Сама сертификация длится 2 года, но даже если вы решите не пересдавать ритен, э, чтобы продлить ее, номер все равно остается за вами. Э, на сегодняшний день есть 6 треков CCIE, это routing and switching, service provider, data center, collaboration, security и wireless. Также недавно появилась сертификация CCDE, которая фокусируется на Дизайне. Стоит отметить, что в летом этого года будут изменения в письменном экзамене, которые будут касаться всех треков. Добавили новую секцию, которая называется «Evolving Technologies». Также был один из вопросов на сайте. Какие, на ваш взгляд, бонусы дает CCI? И первое, что хотелось бы сказать, это, конечно, знание, почет и уважение. Есть некоторые еще бонусы. Например, для, когда вы едете на Cisco Live конференцию, там всегда есть сессии ивент, куда приглашаются только эксперты. Кроме этого, партнерам для получения золотого статуса нужно определенное количество CCI. И также есть некоторые бонусы, когда вы открываете кейс в ТАКе. Можно, например, через форму открыть кейс с более высокой, высоким приоритетом, или, как мы называем, северити. К сожалению, я не нашел точную информацию, но раньше также кейсы, которые были открыты CCA в таке, они отправлялись в так называемый глобальный так, то есть команда, которая занимается, дальше которой нету никого, то есть это мы являемся последней стадии эскалации, скажем так как, например, Центр в Кракове, он является глобальным таком. Стоит также сказать несколько слов о подготовке. А, Дим, можно, Это... извиняюсь, перебью да. тебя быстренько? Вот вопрос такой, является ли CCIE сертификацией такого уровня, после которой ты перестаешь искать работу, а за тобой уже начинают бегать работодатели, активно себя предлагая? Мне немного сложно ответить на этот вопрос, потому что я не CCIE на сегодняшний день. Я думаю, Илья просветит э, в этом плане, но я подозреваю, что нет. Мне кажется, с моей точки зрения, то, что вы получили э, статус ИСАИ, не говорит о том, что за вами будут бегать. С моей позиции эта сертификация э, показывает, что вы умеете учиться долго и целеустремленно. Я остановился на, на подготовке, то есть... Э, Обычно в среднем говорят, чтобы подготовиться к сессии нужен примерно год. Я знаю случаи людей, которые готовились и меньше, но очень напряженно. Есть э, случаи, когда люди готовятся гораздо больше, но в среднем будем считать, что это год. У каждого обычно какая-то своя стратегия, свои способы подготовки, но что может быть лучше, чем услышать, как готовился кандидат, который успешно завершил этот путь и получил э, статус эксперта. Илья, расскажи, пожалуйста, как ты готовился к этому? Да, Дима. Спасибо, спасибо. Вопрос э, очень хороший, полезно, скажем так, вспомнить, э, как проходил этот процесс. Ну, кратко, если описывать э, общую последовательность, как э, готовился, то можно написать, скажем, таким маленьким рецептом. Это книга, конспект. Какой-то видеокурс, конспект, лаба. Потом приходит осознание, что ты ничего вообще не понял. Опять читаешь книгу, книгу, проверяешь в лабе, пишешь конспект, ну и повторяешь. В принципе, этот цикл до бесконечности. Ну, конечно, под книгой стоит понимать, здесь любой материал, я имею в виду, то есть ну, это может быть и статья на сайте, или найденная глава в какой-либо книге, или э, еще дополнительные какие-либо материалы. Но, э, кстати, вот у меня был первоначальный такой... Можно так сказать, стресс и шок Когда я начинал готовиться Это отознакомление со списком рекомендованной литературы На сайте ЦИСКа Там рекомендовалось около 26 книг Ну я, конечно, может ошибаюсь Но вот у меня буклист было 26 книг И, естественно, ты уже так в таком стрессе определенном находишься. Но потом уже приходит понимание, что не все необходимо читать от корки до корки, чтобы разобраться. И это тоже один из навыков, который развивается в процессе подготовки. Как правильно фильтровать информацию, как искать необходимые знания во всех этих книгах ну и так далее. А сам процесс подготовки был, конечно, веселее, чем вот кажется так со стороны, что это нудно, тяжело и так далее. Это вот, конечно, технические составляющие не нагнетают определенную такую э, как бы, стресс, стрессовость, но это на самом деле хорошо. То есть ощущать, что ты сталкиваешься э, с чем-то таким серьезным. Ну, чем страшнее в начале, тем потом легче в пути. Ну вот, э, наверное, так бывает такая профессиональная деформация от этого, что через некоторое время, после начала подготовки, ты там, закрываешь новостные сайты, потому что там не пишут про CCI, либо. Какие-то темы и топики Но тем еще немного позже ты начинаешь а, Замечать, что движение автобусов и трамваев В принципе может подогнать под алгоритмы работы Некоторых протоколов машинизации. Но ну, а еще чуть позже, когда ты уже Сильно погружен, ты спрашиваешь у своего коллеги Который сидит за соседним столом Чтобы он спросил коллегу, который сидит чуть подальше Какую-то вещь, потому что Маршрут до него тебе кажется лучшим Ну это, конечно, юморю Но погружение, да Оно накладывает определенный отпечаток, и, в принципе, на реальную жизнь в том числе. То есть, я, ну, я не знаю, может быть, сейчас так всех напугаю. Так вот, ну, вот у меня, например, было, что тут день рождения уже, как бы, не становится такой уважительной причиной там, отвлечься от некой консоли, ты так ребята, там, друзья, там, родственники, подождите, хотя бы месяцок или два. Но это, конечно, уже значительно позже, когда у тебя 2-3 недели до поездки на Лабу и ты уже полностью в этом погружен. Ну, касательно подготовки, самое тяжелое начале для меня и моих коллег, с которыми я готовился, это была выработка именно программы подготовки. Мы пошли по достаточно такому простому пути, взяли блогпринт экзамена, в котором были описания темы, и пошли подряд искать информацию по этой теме в какой-то книжке, которую мы все читали. Ну и тут началось. То есть нездоровый перфекционизм начался, в котором мы стали искать особенности работы как, протоколов, каких-то тонких деталей, споры, как это описано в RFC, как это работает в реальности на устройствах. И такая одна из тем была, это в самом начале у нас, это Spanic 3 э, протокол. Э, мы тратили, сейчас, если мне не изменяет память, э, порядка двух часов в день. Обсуждали, записывали, в течение трех недель, по-моему, эту тему. И как результат, э, половины записанного и запомненного в первую неделю была к третьей уже забыта. Потому что постоянно какие-то мелочи, тонкости и так далее Это все накладывается Так вот, что я хочу сказать Это вот, ну это может быть как и совет такой Что это прекрасно, когда вы запоминаете Скажем, формат сообщения LSA в SPF То есть и детально помните, в каком байте заголовка передается ареа, В каком чек суммы и так далее Но основная цель все же скажем, разобраться с принципом работы протокола, его особенностями, способами использования совместно с другими протоколами. Объем знаний к пониманию э, достаточно большой, который необходимо разобрать и э, для успешной, скажем, там, сдачи, либо вообще до, дохождения уровня эксперта. И ситуация, в которой э, через э, все это забывается через какое-то время, это самая большая частая проблема, скажем так. И нужно, то есть вот Соблюдать определенный баланс Ну, касательно экзамена Вот, если говорить, как он прошел Ну, Райтон, как Дима и говорил Сдается через персон Проходит, в принципе, похоже, как CCNA То есть, ты приходишь Отвечаешь около 100 вопросов С дрожью в руках нажимаешь Сабмит, получаешь листочек с результ... Ну, листок с результатом да, Сразу видишь его Особых ярких ощущений, конечно, не было Вот к лаборатории, да, то есть, э, несмотря на то, что он тоже проходит достаточно так штатно, обыденно, неприметное здание, приезжаешь, заходишь, класс компьютерный, э, садишься, проктор добрый, может быть, и злой, то есть, в зависимости от того, где сдавать, рассказывает э, вкратце об экзамене, о правилах, что не пить, не курить, в туалет выходить по одному, раздает по четыре листочка, А4, один карандаш, пишет на доске время экзамена, говорит поехали и все. Ну, адреналин, конечно, подскакивает, ну, стараешься как-то взять себя в руки первые 5-10 минут, то есть находишься в таком жесточайшем стрессе, пытаешься с этим всем разобраться. Потихоньку, то есть начинаешь решать одно задание за другим, и приходит как-то уже такое спокойствие и холодное, такое холодное состояние в голове, в котором ты просто решаешь задачи. Все, но ну это уже история стратегии поединка на лабе. Это, наверное, тема отдельного, может быть, так сказать, подкаста и, может быть, мы отдельно как-то о нем поговорим. Я хотел напомнить, один момент такой был, мне кажется, тоже важный. Цыска на экзамене CCI использует клавиатуру Logitech MK200 или MK120. И в некоторых ну, Форумах и в некоторых кругах Рекомендуется для подготовки Использовать именно эту клавиатуру Потому что мышечная память Она очень специфическая И там отличия достаточно незначительные там Где вопросик, либо еще что-то Но тоже есть такой момент Что лучше Использовать такую клавиатуру Чтобы в определенный момент Тебя просто при вбивании команд Либо каких-то последовательностей Она не подвела Вот, ну, это вкратце, вкратце можно описать так. Ну, я думаю, что сейчас, наверное, я передам слово Наташе. А, она... а, да. можно да. я еще скажу? Просто у нас тут в чате пишут, что в Дубае, например, используют клавиатуру Dell, и она совсем другая. Да? Ну, То есть, я, да, я, возможно, я... стоит узнать заранее. Да, кстати, это, да, зависит от места, где сдаешь. У меня была Казань в университете Инаполис. И, в принципе, в Москве, насколько я знаю, тоже была МК-200. Насчет Брюсселя и Пекина не скажу, но там тоже была такая информация. Слушай, и вот а, тут в чатике-то вопрос про карьеру вызвал, на самом деле, а, отклик. Да, да-да-да-да. Я хотел, кстати, к этому вопросу тоже вернуться, но уже перешел, скажем так, к вопросу о том, как это было. По карьере, ну, я думаю, что... Возможно, это иметь, но, наверное, зависит все-таки от человека. У нас также имеются все источники связи, с, э, такие как LinkedIn, э, может быть, какие-то свои личные э, проекты, может быть, э, блоги и прочее, через которые, так или иначе, их определенные чары э, мониторят. Не скажу, что за тобой будут бегать, если о тебе никто не знает. То есть если ты так же никому втихую сдал экзамен никому не ни про это не сказал и никто и про тебя и не знает, что ты такой существуешь, то никто за тобой также и не будет бегать. Но это уже отдельно, скажем так, говорить. Если говорить про то, что это тебя формирует как потенциального эксперта, который сразу станет всем известен, то нет такого не будет то, что ты будешь более ценен на рынке труда, это факт. Да, то есть, я неоспоримо. Но девушки на улице на шею вешаться не начнут. Ну, к сожалению, сада. нет. Да, Илья, я тут записала себе вопрос, да, как раз хотела спросить, что тебе дал Сисяи, а пока задумалась, написала, что тебе дал маршрутизатор. Маршрутизатор. То есть уже тоже. Мы вернемся к этому вопросу, но могу, в принципе, и сейчас рассказать. То есть. Ну, может, действительно, давай в конце празднично, чтобы чем-то порадовать, все-таки что-то хорошее. Да, у меня есть определенные мысли, как я расскажу это. И вот давайте расскажем сейчас уже детально про концепцию проекта, Наташа. Да, договорились. У меня есть еще два вопроса к Илье, да, да, да. и одну вещь, которую я хотел дополнить. Раз мы уже заговорили про технические средства на лабе, хотел сказать, что в декабре прошлого года ввели два монитора во все локации, что чуть-чуть облегчит нашу участь кандидатов. Безусловно. И, и и два вопроса. Первый У тебя бывала какая-то депрессия в процессе подготовки и как ты с этим справлялся? Второй вопрос. Я знаю, что многие кандидаты резервируют дату, например, на примерно полгода вперед, чтобы подстегивать себя к активной подготовке. Как ты следовал такому же плану или у тебя как-то было по-другому? Ну, почти да. Так, так. В начале психологическая. Была ли депрессия? Но ну, депрессия, наверное, было у, у, скорее, того, кто меня окружал, потому что мне это было весело и интересно. Это все равно как-то приносит удовольствие, потому что, как я и говорил, ты погружаешься в это, и уже все начинает вокруг этого вертеться. И чем дальше, тем тебе становится все-таки интереснее. А как же вот это решить? Как это? Может быть, да, были моменты, когда хочется пойти там с ребятами пойти потусить, еще что-то, но... Как-то все так нивелируется, потому что ты знаешь, что ты стремишься, да, ты перестал, поставил перед собой цель, я дойду до этого как-то, ну, это и э, самоорганизация, ну, и плюс, очень хорошо готовиться в команде, когда ты, есть элемент здоровой конкуренции, это всегда полезно, поэтому, и, в принципе, во многих э, стадий группах рекомендуют э, готовиться именно в каком-то коллективе, хотя бы из трех человек, там, ну, как минимум, чтобы вы могли обсуждать, Как-то может быть конкурировать еще, что это такой соревновательный элемент, и он, да, имеет свои плюсы. Касательно окружения, да, ты выпадаешь из жизни, тебя не видят друзья, начинают называть что ты, что ты заморачиваешься так сильно, неужели тебе там как-то повлияет на твою подготовку, что ты выйдешь там с нами пару часиков или один вечер проведешь? Не знаю, просто как-то переключился на это и тебя уже понесло. Но должен сказать, что немаловажный момент, это если есть семья, то есть жена, там дети, то нужно как-то пытаться это все совмещать. Один из таких моментов у меня было, кстати, во время подготовки у меня рожала жена. И, кстати, у коллег в промежутке в течение недели, по-моему, да, вот настрое было. Родилась у меня дочка Через неделю у другого дочка И через неделю еще у третьего То есть у нас у всех, в принципе, параллельно родились дочки и Вот мы, в принципе, выпадали Так, вот, завтра у меня рожает жена я Говорю, ребят, знаете, я завтра не приду Что такое, договариваюсь же Я говорю, ну, жена как бы рожает А, ну ладно, типа, уважительная причина В принципе, вот так как все в этом были а, Ну, это Не знаю, может быть, это просто так Вот у меня было Касательно а, второго вопроса Просто, Дима, что Или я Илья, я тебя на секунду перебью. Да, а да. вот не готовились бы к СИИ, были бы у всех сыновья, по детьми дочки. Да, может быть. Может быть, как-то так повлияло. какая есть. Не знаю, не думал на эту тему. Ну, Дима, второй вопрос, извини, мог бы ты повторить? Да, конечно. Я говорил, что... Некоторые кандидаты резервируют дату экзамена на полгода вперед или даже на год. Да, у меня получилось, что если говорить про экзамен, то он как никак из двух частей э, разбит. Если про первое, Райтон, то он резервируется достаточно просто, его заранее не надо. А вот лабу, да, нужно заранее, и тут стоит просчитать различные аспекты. В принципе, я резервировал за три месяца. То есть, и потом три месяца это было уже... Ты понял, что ты не отвернешься от этого, и нужно уже готовиться как можно сильнее, там ты уже начинаешь в режиме, не знаю, 24 на 7 этим болеть, потому что, во-первых, здесь небольшая финансовая мотивация, да и все, то есть ты уже для себя определил, и да, в принципе, это, ну, если говорить о том... Как себя подстегнуть, если по самоорганизации вот ты хочешь. оплатила бы это тебя заставит готовиться в 10 раз эффективнее. Но это, если говорить уже о подготовке к лабе и к сертификации. Если говорить об обучении в целом просто до уровня эксперта и получению теоретической базы, то здесь есть другие аспекты, которыми нужно себя как-то подстегивать. Не обязательно э, ставить... Там, не знаю, какие-то ограничения, видимо, я вот зарезервировал себе а, райта на такую-то дату. Я вот должен до нее дочитать абсолютно все топики и так далее. То есть лучше подготовиться, почувствовать, что ты уверен в своих силах, зарезервировать и прийти. В принципе, там персон ВУ резервируется, по-моему, может за два дня, даже за один день, может зарезервировать и на следующий день пойти. Даже так. Здесь тоже от региона зависит. Дима, я ответил на твой вопрос. Да, спасибо большое. Так, может быть еще? Я постараюсь как-то раскрыть, может быть, моменты или... Ну, давайте и... сейчас перейдем. Наташа сейчас расскажет про концепцию, и у меня появятся еще дополнительные э, все мысли и воспоминания, которые на меня наклонят. И я расскажу это в разделе «Что мне дало CCI» и как есть, я вижу позитивные плюсы подготовки и вообще э, к этой сертификации. Ребята, в чатике есть сомнения, что CCIE можно сдавать без CCNA и CCNP. Разветь их, пожалуйста. Нет, можно сдавать абсолютно без CCNA и без CCNP. Это, они, он абсолютно независимый, его можно сдавать без пререквизитов любых. В принципе, там на сайте, кстати, есть, но ну, даже PDF, в котором указаны пререквизиты, сейчас... Просто будет готовиться, если у вас нет знаний CCNA на CCNP, будет готовиться гораздо сложнее. Я бы даже сказал близко к нереальному, возможно, но очень сложно, скажем так. То есть знания у вас хотя бы должны быть, хотя бы CIC она лучше, конечно, CICNP. Ну, это скорее вопрос про именно экзамен, ну это mm -hmm. про сертификацию. То есть именно сертификация не обязательна, а ну знания логично, да, что как бы оно все должно быть. Соответственно. Ну, да, CCNP в идеале, CCN, и как минимум мы с вами стартуем с CCN. Но с точки зрения сертификации, это как вот Илья говорил, то есть пререквизитов, в принципе нет. Только для лабы вы должны сдать сначала письменные, да, потом, соответственно, лабораторию. Так, ну, уже как бы немножко под это, под, под испугали немножко Дима с Ильей. То есть, ну, Илья так порадует, если Дима так сколько готовится, как все это тяжело и страшно. Теперь можно и да, попробовать. Это здоровый скептицизм называется. Ну, в принципе, да. Ну, что делать? Но, кстати говоря, по поводу времени подготовки, есть даже такой проект в интернете, где человек готовился за два месяца. Боюсь, соврать, может быть, за три. Но явно, что он стартовал не с на уровня. Но, тем не менее, есть такие активные товарищи. Давайте разбираться с проектом. То есть на самом деле сложностей в подготовке к ССИ достаточно много. Ну, кто читал сайт, да, мы пытались там в двух словах описать, какие моменты есть важные, да, и критические. Ну, собственно, вот уже и Илья рассказывал о том, что забывается очень быстро все. И на самом деле, ну, первый вопрос, который возникает, это, конечно, план, да. Есть блупринт, то есть можно его брать и идти по темам. Как только вы по ним начинаете идти, своего опыта тоже могу сказать, вы занимаетесь, через месяц, в принципе, ну, вы не помните, что было в начале, потому что тем много, а если вас еще там отвлекли на какой-то проект, на работу и так далее, его выпали на пару недель, то вы, в принципе, уже ничего не помните. Поэтому, собственно, первый вопрос, который мы попытались закрыть в нашем проекте, это, конечно же, план, ну и второй ⁇ это повторение. То есть для повторения у нас первое ⁇ это сам план построен таким образом, что мы будем циклически возвращаться к темам снова и снова. Да, мы про все подробнее поговорим. То есть я сейчас просто в целом расскажу да, про концепцию, и мы потом подробнее поговорим. То есть в плане у нас как бы уже заложено повторение. Более того... Эмиль очень хорошо подкован, да, у нас в том, как бы, как лучше все запомнить, какие для этого средства есть. То есть у нас есть всякие вспомогательные вещи, которые помогают лучше запоминать. Поэтому ну, мы хотим, чтобы вы к этому отнеслись все-таки именно как к дополнительным средствам, чтобы помочь вам, потому что первоначально выглядит так, вы смотрите, мы вам говорим, вы должны, в частности, да, вот у нас такое будет перед каждой темой ответить на вопросы, вы думаете, ну вот, еще тут учишься, еще и вопросы какие-то. Или в конце недели написать надо, как мы это называем, да, эссе. То есть вы тоже думаете, блин, зачем они это нам придумывают. То есть все, что здесь придумано у нас, да, в этом проекте, это не потому, что мы хотим вас чем-то загрузить посторонним или хотим, чтобы вы нам какие-то поэмы писали, да, и мы читали их. Мы хотим, ну и как бы спасибо, что Эмиль у нас настолько подкован вот в этом вопросе, как лучше запоминать, какие технологии лучше использовать, какие подходы. То есть это все нужно для того, чтобы вы лучше запоминали. То есть кому будет интересно, то есть кому там скажем так, не поверите нам, даже могу дать ссылки там на... Они, где он них, скажем, говорили, ребята, вот надо что-то бы еще делать, чтобы лучше запоминать, например, там вопросы себе какие-то записывать. То есть мы за вас это решили уже, так как бы мы вам все эти средства подготовили, мы даже технические подсказки сделаем там, как это лучше делать, чтобы лучше запоминалось. То есть первое, да, как бы у нас вот два пункта уже закрыты, это план по, по которому мы обучаемся. Вы на сайте его наверняка видели, то есть полностью расписано все по датам, весь план на протяжении всего года, ну не совсем года до года и 3 месяца. Ну, год звучит красивее, я думаю, что вы все видели, что на самом деле немножко дольше. А, немножко возвращаясь все-таки к концепции проекта, хочется еще раз подчеркнуть, что мы не готовим вас к сдаче лабораторной. Кто сдавал хоть какой-то экзамен, неважно, CCNA, CCNP, там какой-то из экзаменов, неважно. Ну, вы наверняка знаете, что знание – это одно, а экзамен – это другое. Поэтому мы вас готовим к знаниям. Если вы захотите сдавать лабораторную, тоже супер. Только вам надо будет еще подготовиться отдельно немножко именно к лабораторной отдельно. Наташа, тоже... а, да. а, а вот тут в чате прямо у тебя интересуется, почему вот у тебя нет CCI, если уже есть несколько CCMP в разном направлении? Дело в том, что как бы я в свое время когда-то хотела сдавать CCI, и мне было интересно. У меня была дилемма с АИРС или ССИ АИ, СПИ, хорошо, что про бицуху не спрашивают. Ладно, про ССИ я отвечу. А про бицуху знаю, только подписанные на нашу группу ВКонтакте. Там есть свои хорошо, шутки. Хорошо. Про ССИ я могу ответить. Про бицуху не знаю, не подготовилась. И в свое время, ну, как бы я хотела действительно его сдать, несколько раз начинала готовиться, потом как бы все время отвлекалась то на курсы, то на какие-то проекты, то еще на что-то. И в итоге, не знаю как и почему, но как бы перегорело уже на самом деле не хочется. Просто, ну не знаю, я не думаю, что на кого-то там, скажем так, мои желания по поводу СССР и повлияют. То есть действительно просто именно сам экзамен. Было бы интересно, да? но вот именно потратить время и готовиться именно к экзамену, Ну, не хочется чего-то уже Но так бы вот по -по Позаниматься Ну, то есть именно попробовать было бы интересно Но, не знаю, я уже перегорела в этой теме Кто знает То есть у меня сейчас немножко интересы сменились То есть скоро узнаете В какую сторону у меня интересы сменились да? Но как бы я не хочу уже сдавать а В свое время, скажем так Не хватало то спонсора, то еще чего-нибудь Поэтому вот так вот получилось Наташа, отставить демотивацию наших слушателей? Ну, вот я тоже чувствую, что так. Если крикнуть, идем качать бицуху, нормально будет. Так ты увидишь наших слушателей. Не, на самом деле, ну, я как раз таки и не агитирую на то, чтобы сдавались. я считаю, что именно уровень знаний CCI – это супер. Если даже вы не хотите сдавать экзамен, я считаю, что, ну, наш проект вам нужен. То есть любому сетевому инженеру, в принципе, это в этом. Нужно, можно поучаствовать, и будет очень полезно. Заходите ли вы сдавать экзамен или нет, это другой вопрос. Ну и, кстати говоря, раз уж мы про экзамен заговорили, ну, первое, опять-таки, мы не обязуемся готовить экзамен. К экзамену, да, по факту рекомендуется, вот если вы наш проект закончили полностью, да, но еще дожить надо, но доживем как-то, подготовиться хотя бы два месяца. Если вы после нашего проекта еще два месяца просто как бы набьете руки именно на лабу, то есть именно только, грубо говоря, лабы будете делать, уже полномасштабные, большие, я думаю, что очень большие шансы, что вы сдадите. Да? То есть как бы к лабе надо будет просто подготовиться отдельно. По поводу вопросов, например, если вы хотите сдавать лабы и вот вы думаете, что надо же там письменно сдавать, а потом надо лабу заказывать, и хочу я лабу сдавать, не хочу, я вам рекомендовала раньше, чем... Через полгода не думать, потому что на самом деле проект длительный, год и три месяца, ну полгода продержаться в этом проекте это будет вообще отлично, вы уже чувствовать себя будете уверены, что вы полгода выдержали, ну половина срока практически уже пройдена, за это время вы успеете уже потом за, сколько там у нас осталось, 9 месяцев и подумать про лабу, и подумать про письменный и сдать, и за бить себе на, ну, зарегистрироваться на лабу, то все это можно успеть. Поэтому, если кто-то сейчас сомневается, хочет он сдавать лабу или нет, но однозначно хочет учиться, я предлагаю учиться, а потом через полгода будем думать. У нас есть Илья, у нас есть Дима, который готовится, ну, как бы советы какие-то конкретно к лабе мы вам тоже постараемся дать. Ну, просто не сейчас, да, само собой, а уже когда мы будем все-таки приближаться к завершению проекта. Пока что, согласитесь, немножко рано об этом говорить. Как-то так, поэтому... Ну, вообще, судя по эссе, у людей в глазах воодушевление, в сердце, в глазах огонь, все хотят сдавать. Ну, по некоторым эссе так вообще, просто, да. ну, практически до слез. Супер вообще. Просто, честно сказать, я вот честно, вот сейчас не преувеличиваю, не обманываю, я когда прочитала эссе, я все эссе прочитала, у меня аж самой вот нахлынуло, я думаю, может, ССАИ сдать, Потом как бы приходишь в себя, но вот от этого воодушевления, которое у людей есть, и как вы пишете, что вы хотите участвовать в проекте, то есть после этого хочется опять пойти себя и сдавать, готовиться. То есть такой напор очень основательный. То есть спасибо, ребята. Мы, конечно, не ожидали ни такого наплыва, ни настолько как бы хороших слов, что вас так это все вдохновляет. Мы, соответственно, тоже вдохновились по новой. Так, Да, Марат? давайте дальше по плану. Да, давайте дальше по плану. Давайте сначала я еще раз все-таки концепцию проекта проговорю. То есть мы вам даем план, да? мы вам даем э, технику и подходы различные для повторения. Для основной группы это обязательно все выполнять. Для остальных как хотите, но я очень рекомендую это делать. Кроме этого, ну вы знаете уже, что у нас есть основная группа и Все остальные, скажем так, там да, мы поговорим, какие там требования есть и так далее. У нас будет форум, там да, на котором мы, ну, будем, соответственно, все вместе крутиться, обсуждать какие-то непонятные вопросы и так далее. Ну, и у нас будут э, в проекте лабораторные про все поподробнее, да, поговорим, которые мы вам готовим, даем, вы их решаете. Единственное, что основной группой мы их проверять будем. Так, что у нас еще есть? У нас еще есть вебинары, так, которые мы будем периодически читать. У нас там будет неделя перерыва. Да, вот про, про, про них тоже поговорим: про разграничения по времени, как у нас это все будет идти. Ну и вот в эту неделю условного перерыва у нас там будут большие лабы, будут вебинары. Ну, хотелось бы оговориться, к сожалению, во многих эссе. Ну, сложилось почему-то представление, что мы будем полностью как бы там читать этот курс, что мы будем статьи писать по каждой теме или там, я не знаю, лекции какие-то читать. То есть, ребят, к сожалению, ну, мы этого делать не будем. Да, у нас физически нет возможности. То есть мы вам давать будем полностью материалы, подготовленные там на английском, на русском. То есть просьба обратить внимание, что на английском, да, то есть на английском материала будет очень много. Это будут ссылки на различные ресурсы, которые доступны. На книги, да, у кого есть эти книги Есть возможность приобрести Поэтому, ну, может быть, кто-то там Разочаруется уже от этого, да Но мы не будем к каждой теме да, Вести какие-то вебинары, семинары И писать статьи То есть у нас подход другой. Мы, в принципе, об этом ну, на сайте писали, но мы понимаем, что вы как бы все разволновались, и поэтому так получилось, что не все это прочитали. Вот. Поэтому идеологически так. Ну, давайте сначала еще о приятном. Да, как бы для чего? то ж мы же собираем основную группу. Да. Собираем мы ее еще и потому, что у нас будет приз. Марат расскажет про приз. Да, вместе с нами в проект ввязались ребята из UNetLab. Улдис uh, Зеркалс и Михаил Яндулов Которые были у нас в недавнем выпуске подкаста Посвященном как раз их новому эмулятору IoNoplap, Они uh, будут поддерживать наш проект uh, По нескольким направлениям Во-первых, это поддержка Именно эмуля... по вопросам, связанным с эмулятором То есть на форуме будет отдельная ветка И если у вас возникает какая-то проблема с ним Или вы вдруг вы заподозрили, что есть баг То пишите туда и Лудис и Михаил вам ответят По крайней мере постараются это сделать Если эта проблема не IOU там, IOL или еще чего-либо Кроме того Ребята согласились Предоставить главный приз Для наших участников Это ваучер на сдачу CCI, CCI Written Критерии отбора они будут озвучены потом Собственно вот Ну, мы, конечно, хотели бы, чтобы у нас был какой-то спонсор, прямо чтобы который лабу оплатил, да, но согласитесь, что письменный экзамен тоже неплохо. А, как вы понимаете, у нас будет в лабораторных использоваться УНЛ, это тоже важный момент, да, мы еще будем о нем подробнее говорить. Для всех участников основной группы, ну, скажем так, можно сказать, что обязательно использовать УНЛ, да, потому что нам будет проще проверять и так далее. Ну, то есть, если вы используете не УНЛ, Тогда, наверное, ну как бы уже начинаются вопросы, какая там, как у вас будут, какие интерфейсы и так далее, и так далее, то есть нам будет сложнее проверять, поэтому, возможно, тогда вы останетесь без проверки, да, поэтому, ну, желательно всем все-таки использовать UNL. Так, теперь немножко цифр по проекту, да, вы уже видели, проект длится у нас 64 недели. И в итоге это будет у нас 15 месяцев, то есть год и 3 месяца, то есть до следующего года, до лета мы с вами занимаемся. Все обучение у нас разделено на циклы. Циклов у нас всего 26. Цикл это 2 недели. Когда у нас проходит 2 цикла, то у нас как бы такой есть небольшой перерыв. неделю на самом деле не совсем перерыв, то есть, в этот так называемый перерыв у нас идут вебинары наших экспертов, и у нас идет большая лабораторная. То есть это будет лабораторная, которая охватывает технологии, которые рассматривались в эти два цикла. Ну, по циклам вам там, не обязательно запоминать, да, вы посмотрите на план, там это все четко очень видно, да, что все циклически идет, все это развитие. Подробнее, там в чем идея такого обучения и так далее, это будет рассказывать Эмиль. У нас будет обучение построено таким образом. У нас будет понедельник, среда и пятница идти информация теоретическая. То есть в эти дни как бы у нас будут выкладываться материалы, по которым вы будете изучать эту теоретическую тему. В вторник, четверг, суббота идут лабораторные. То есть по той же теме, следом за предыдущим днем, идет лабораторная. Конечно, ну наверняка, если вы посмотрите на план, там первые темы достаточно простые идут. Ну, не все, да, но не так все страшно в начале. Поэтому, возможно, вы вообще будете в первое время успевать это все делать в один день, и лабораторную и теорию почитать, да, это, не, это нормально, да, поэтому в начале может быть, скажем так, путь не так страшно, но это и хорошо. В конце, конечно, ну, тема будет уже собираться, информация надо будет обрабатывать больше, поэтому, ну, вот когда мы говорили, что 15 часов в неделю надо будет где-то тратить, это в среднем. Возможно, когда-то надо будет больше, где-то надо будет это значительно меньше. Плюс у нас есть недели, где есть вот такой выходной каждые два цикла, и, соответственно, вы можете подтянуть какие-то хвосты, да, если вы что-то не успели сделать, что-то дочитать, что-то доделать какие-то лабораторные. Естественно, мы постараемся все это время вас поддерживать. Мы даже постараемся вам какие-то давать такие небольшие советы по поводу обучения, по поводу запоминания, по поводу всяких утилиток, ну и каких-то программ, которые вам могут помочь. То есть мы будем стараться вас в том числе подталкивать как-то в каких-то моментах чисто таких мотивационных, помогать, там, лучше запоминать и какие-то штуки использовать, которые вам помогут. Теперь у нас есть две группы, да? то есть у нас есть основная группа и так называемая сочувствующая. Ну, собственно, мы занимаемся все эксперты, да, мы занимаемся напрямую основной группой, но Абсолютно любому человеку, который хочет участвовать в проекте, доступны полностью там план подготовки, который выложен, все материалы, которые каждый раз идут по теоретической теме, все лабораторные работы, то есть это задания, да, и конфигурация начальная, всем доступны. Форум, тоже общаются все, кто хочет, да, и, И как бы никаких там ограничений в этом плане нет Вебинары, которые проходят каждые два цикла Тоже может каждый подключаться и слушать То есть в этом мы тоже никаких ограничений не ставим То есть для основной группы бонусы такие Первое, это, конечно, они участвуют, скажем так, в конкурсе за приз да, То есть лучший участник в итоге получит приз То есть письменный экзамен, да, оплату Ну, это будет в виде ваучера, да, потому что, ну, соответственно, если перечислить деньги, да, это как-то будет странно, то есть ваучер как раз-таки более удобный инструмент. А что еще получает основная группа? Это проверка лабораторных, да, то есть мы вам их проверяем, мы вам отдаем отчет, в котором вы видите, как бы, что было неправильно. Кроме этого, у участников основной группы, ну собственно это один из основных бонусов тоже, там у вас есть возможность обратиться к экспертам напрямую. Это не значит, что остальные, как бы вообще запрещено с нами разговаривать, да, но идея как бы следующая, что все участники проекта они могут писать на форуме. Только участники основной группы, если они задали какой-то вопрос на форуме и на него нет два дня ответа, да, то есть, ну, не смогли, коллективный разум не помог. А из экспертов, например, никого свободного не было, кто бы просто сам там бродил по форуму и ответил на ваш вопрос. И вот именно участники основной группы, они в такой ситуации, если два дня нет ответа пишут экспертам, говорят, товарищи, help, никто помочь мне не может. То есть мы это будем контролировать, да, и если нам, ну, как бы все начинают нас задавать какие-то вопросы люди, которые не участвуют в основной группе, ну, извините, мы на них ну, можем сказать, что не будем отвечать, да, не потому что мы вредные, да, потому что физически ну, у нас нет возможности всем отвечать. Тем более, как были пожелания ВС, помочь с архитектурой сети, как в реальной жизни, что использовать и так далее. Да, то есть, ребят, мы готовимся к экзаменам конкретно, да, мы готовимся к сессии, Про этом, наверное, можно будет еще спросить там, например, Диму или Илью, да, что CCI – это, к сожалению, не совсем реальная жизнь, да, и. Мы тут не рассматриваем реальной жизни, не говорим, что в принципе вот в реальной жизни мы строим вот так и не заморачиваемся. Да, мы заморачиваемся. Мы говорим, что любую технологию мы грызем, используем какие-то нестандартные случаи, чтобы в ситуации, когда эти технологии наслоятся, надо будет что-то такое использовать, что в реальной жизни вы специально не будете делать. Да? Здесь это надо знать. Да? Соответственно, мы будем отвечать на вопросы, которые идут в рамках нашей подготовки, а не просто ну, из серии Я там строю сеть, помогите мне спроектировать да, и что-нибудь там сделать. То есть это, по крайней мере, в этом проекте этим вопросом не место. Если вы там просто лично кому-то хотите написать там, мне, там не знаю, Марату, вы же понимаете, да, что в таком случае вы ждете, есть время у Марата, он ответил, есть время у меня, я ответила. Поэтому по проекту все-таки общение на форуме должно быть в рамках проекта. Мы вам не запрещаем говорить о жизни, естественно, да, и помогать друг другу, потому что у нас будет много в проекте участвовать. И если кто-то задал вопрос по своей там личной сети, и есть желающие ответить, почему нет. Мы не против, мы как раз наоборот хотим, чтобы вы там общались. И правило двух дней, почему только через два дня к экспертам обращаться, не потому что мы ленивые, да, потому что мы хотим, чтобы вы общались сами, искали проблемы, ну, искали не проблемы, да, искали решения сами. Потому что именно когда вы начинаете сами искать ответ, начинаете думать, вы технологии намного лучше понимаете. И когда вы другому объясняете, вот это вообще супер. То есть, ну, все, кто читает курсы, все знают, как только, как, Знаете, как говорят, такие глупые студенты, что пока объяснял, сам понял. То есть, когда объясняешь, всегда понимаешь лучше, поэтому мы надеемся, что вы таким образом друг другу будете просто помогать ну, вот с этим общением. То есть, в основной группе, ну, теперь вы уже знаете, да, то есть, основные плюшки – это приз, это проверка лабораторных и напрямую возможность задавать вопросы экспертам кроме того, что у нас основная группа, она как бы такая привилегированная, у нее, конечно, много обязанностей, да, то есть у нас есть много требований, которые эти участники должны выполнять, ну, в частности, потому что мы все-таки стараемся в них больше вкладывать, да, поэтому, естественно, что основная группа должна выполнять все задания, еще и потому что вот эти все задания, они, собственно, нужны для того, чтобы вы лучше учились, чтобы вам было лучше, да, чтобы вы в итоге дошли до конца, мы не хотим никого терять по дороге, да, мы хотим, чтобы все доучились до конца Получили как минимум эти знания, ну другой вопрос, захотите там потом сдавать экзамен, тоже супер. Теперь по поводу группы сочувствующих, то есть вопросы были, да, все могут участвовать, все могут читать все материалы, все могут читать там планы и так далее и так далее, И могут все вместе с нами идти в том же темпе с теми же заданиями. Если у вас там ситуация, что вы с нами с апреля стартануть не можете, вы можете летом стартануть ради бога, вы идете с запозданием, вам даже может быть даже чем-то лучше, что вы уже видите на форуме ответы на все вопросы, которые у вас возникнут, ну как правило, да. Или, например. Кто-то купил уже какие-то материалы, там, Айни, ip Эксперт, там, Нарбик, я не знаю, где он сейчас находится. То есть, какие-то у вас материалы готовые с ССИ есть. Наличие материалов, если честно, ну, все это знают, да, кто начинал готовиться к ССИ, ничего не решает, да, кроме того, что они есть. То есть, вам нужен все равно план. Пользуйтесь нашим планом. Покупайте наших слонов, да, то есть берите наш план, учитесь по нему. Такого подхода нигде нет, да, вот этого циклического повторения и всех этих фич, как лучше запоминать, как лучше повторять, вы можете это полностью все взять за основу. Только материалы у вас уже будут готовые книжки там, или материалы какой-то фирмы, которые вы уже купили. Это тоже отличный план можете готовиться вместе с нами. Если вам не нужен CCI, да, то есть это уже последний момент, там, кому можно участвовать в группе сочувствующих. Но вам просто интересно учиться. Вы видите прекрасно, какой у нас план, в какие даты идут какие темы. Вам интересна какая-то там линейка из этих тем, 3-4 темы. Пожалуйста, вы, скажем так, занимаетесь только по ним, учитесь, учитесь только по ним, еще и получается отдыхаете. Да? То есть, например, там, раз в неделю только там 2 дня занимаетесь, все. То есть все варианты возможны, поэтому... Ну, если вы не готовы в это впрягаться в полной мере, мы никого не заставляем, то есть, пожалуйста, можно в таком варианте тоже участвовать. Так, по форуму вроде бы сказала, да, все сказала вам по поводу... Экспертов поддержки вроде бы да да, То есть как бы все основные моменты Пока что вроде мы с вами разобрали По поводу того, что у нас есть для основной группы И не для основной Теперь надо разобраться немножко Как вступать в основную группу да, Потому что у нас здесь есть тоже нюансы Про это нам Сергей расскажет То есть именно как вступить вот в эту вот основную группу Да, привет еще раз всем Расскажу вам поподробнее О том, как вступить в ряды учеников И стать одним из 30 счастливчиков. И впоследствии получать доступ ну, к более эффективному усвоению знаний. Ну, в первую очередь, естественно, нужно зарегистрироваться на сайте, на вот Ну, это стандартная процедура с вводом логина, пароля. Ну, далее вы заходите на сайт. И, как многие заметили, уже на главной странице сайта есть кнопочка «Хочу стать участником». Ее нажав, попадаем на страницу, где изложены основные моменты, как это сделать Но я думаю, все уже знакомились, или большинство, ну, не лишнее озвучить еще раз здесь В самом конце этой страницы ищем кнопку «Стать, наконец-то, участник» Ну, ее нажимаем и вводим там свои данные Имя, фамилия, номер телефона и почтовый адрес Ну, то есть индекс, город, улица, квартира Во-первых, во нужно вводить те данные, которые вы указали при регистрации на сайте, вот, для вашей идентификации. Во-вторых, нужно вводить реальные данные. Тем более, что по указанному адресу будут отправляться выигрыш в виде ваучера и поощрительные призы. Это толстовки с эмблемой проекта. Ну, Об этом мы вам не упоминали, но это такой сюрпризик. Отправив нам эти данные, соискателю остается ждать письмо на электронку. Напоминание прислать некое эссе. Вот Об эссе мы говорили, оно пишется в свободной форме и довольно развернуто. В письме, так же как и на сайте, будет приведен список пунктов, которые необходимо озвучить в эссе. Ну, оглашу здесь основные из них. Это, во-первых, краткая информация о вас. То есть вы пишете там все, что вы хотите, чтобы мы о вас узнали. Можете упомянуть свой возраст, где работаете, кем работаете. Также и ваше хобби. Например, например как наши эксперты вот на сайте сделали, если вы видели, там рядом с фотографиями, подписали, кто-то 20 тысяч шагов прошагивает, кто-то там, может быть, еще какую-то информацию можете о себе упомянуть. Следующий пункт. Это, ну, для чего мне вообще участие в этом проекте? То есть, каких личных, профессиональных целей вы планируете добиться? Что для вас важно в этом проекте? Например, там, я хочу развиваться в области сетевых технологий как эксперт, хочу там самым крутым стать. Вот. ну и вообще систематизировать свои знания и что мне важно там, быть, ну, в кругу таких же заинтересованных лиц, как я, ну, ну, с таким же устремлением. Вот, следующий пункт, который ВСС следует упомянуть, это э, могу ли я выделить свободные ресурсы вообще для, ну, для данного проекта? Ну, в первую очередь это, конечно, временной ресурс. И можете ли вы пожертвовать там как минимум 15 часов в день для изучения материала проекта? Следующий пункт – это какую помощь я вообще жду от экспертов. Ну, опишите поподробнее, как вы себе представляете помощь экспертов в данном проекте. Например, ожидаю, вот, что эксперты мне будут давать готовый материал, которым я буду заниматься, делать лаб. Если у меня там ничего не будет получаться, то там могу позвонить им в любое время суток и получить свою заслуженную помощь. Помощь в лабе, допустим. Ну, то есть свои ожидания. от помощь экспертов. И последний основной пункт, который хотелось отметить Какова вероятность достижения вами результата То есть как вы отрез оцениваете вообще Насколько вы сможете успешно закончить весь цикл занятий И планируете ли вообще по окончанию сдавать ритм Экзамен, ну и лабораторку Или это просто для вас ну, способ получения знаний Таким образом эссе выполняет ряд задач Во-первых, нам будет приятно с вами познакомиться поближе узнать. Во-вторых, Во вы сами для себя сформулируете письменно основные мысли преступлений в этот проект. Сами знаете, что написанное, оно всегда лучше, чем разрозненные мысли в голове. Ну и в-третьих, это такой некий аналог кнопочки, что я не робот, ну, то есть что общение происходит с живыми людьми. Ну, заявки, эссе, они уже принимаются, и мы уже получили немало эссе. Кто-то их даже уже все прочитал и будут приниматься не до 12 марта то есть ну по времени на написание эссе более чем достаточно после рассмотрения вашего эссе в письме вам будет отправлена ссылка на технический тест который вы сможете пройти сегодня сдача теста начнется 17 марта через, через 5 дней после окончания принятия эссе на сдачу теста у вас будет ну неделя чтобы собраться с мыслями и нажать на эту заветную кнопочку «Начать тест». Вот, и, а сам тест будет ограничен полутора часами. Он будет состоять из 50 вопросов на различные темы, ну, больш, большинство которых освещается в курсе сессионные Так что, если у вас есть знания в этой области, э, если вы тем более прослушали все курсы SDSM, то вы без труда наберете проходной балл, который составляет 60%. Ну, оценили, что трезво, что это оптимальный такой проходной порог. Ну вот, по результатам технического теста а, и будет формироваться тридцатка человек, набравших максимальное количество баллов. В случае каких-то коллизий там, или одинаковых результатов будет рассматриваться эссе. То более информативно, более... Может быть, трогательно даже, <смех> описал свои мотивации. Вот, так что это тоже повод отнестись к Эссе серьезно и известно. Передаю слово Наташе, она вам расскажет, ну, сама она скажет, что, о чем она вам расскажет. Ребят, мы понимаем, что как бы, может быть, как бы чукча не писатель, да, чукче читатель. Я понимаю, что мы технические специалисты, может, там не все склонны как, писать поэмы, но. Честно, согласитесь, что проект все-таки довольно серьезный, согласитесь, что такого не было еще, да, и так, чтобы все бесплатно и вот куча жаждущих всем помочь. Пожалуйста, пишите, разверните эссе, потому что когда вы эссе пишите, пишите да, нет, окей, я не знаю, я там еще что-то, ну вот правда. Если бы все так написали, ну мы, может быть, посчитали, что эссе это была какая-то дурацкая затея, и как бы никто не может ничего написать, и как бы чем мы к людям пристали. Но вот правда, некоторые люди настолько развернуто написали, мы не просим поэмы, мы просим... Ну, мы хотим с вами познакомиться, мы с вами будем вместе заниматься больше года, ну, согласитесь, что хотелось бы с вами познакомиться, и поэтому, если кто-то написал односложное эссе, если вы поторопились, если у вас, ну, вы там разволновались, что вот только начался проект, да, на самом деле, ведь, когда проект начинался, было непонятно, да, он уже начнется, и мы начнем что-то делать, Вы же не знали, что будет еще отбор, и что на отбор еще будет столько времени. Так вот, времени еще много, да, фактически еще почти два месяца. Пожалуйста, если кто-то односложно ответил или кто-то там поторопился, перепишите. Мы не против, что вы перепишите, мы примем. То есть последний вариант мы будем считать действительным. Конечно, не надо всем переписывать, кто там, считает, что все окей. То есть, ну, если вы ответили, да, нет, не знаю, если у вас есть желание успокоиться и переписать, не торопясь никуда, перепишите. Потому что мы хотим с вами общаться с живыми людьми, да? Вон в чатике кто-то пишет, пишет, что на эссе потратил 4 часа. И таких людей видно, правда. Ну, такие если такие читаешь, хочется сразу бежать, прямо сейчас эссе их сдавать. То есть, ну, просто действительно видно, что некоторые люди хотят в этом участвовать, видно, что они, ну, хотели с нами познакомиться, хотели о себе рассказать. Ну, мы не можем вас заставлять, и мы не хотим заставлять, просто поймите, что нам очень сложно оценивать э, мотивацию человека, нужно ему это или нет, по ответам «да, нет, не знаю», ну, «правда» те, которые люди тоже ожидали от нас, что мы вам будем ну, читать лекции, мы понимаем, что все разволновались, сайтник многие не почитали, ну, ничего страшного, так уже получилось. Если вы в эссе писали, что вы ждете от нас, что мы будем читать, ну, рассказывать какие-то там лекции читать на каждой теме, или что мы будем помогать там по каким-то нюансам в работе вашей сети, рассказывать там про архитектуру, как это лучше делать, то есть Ну, вы тоже уже видите, что вы немножко не то представляли, да, что реально будет, поэтому вы можете тоже переписать, да, потому что на самом деле мы сейчас не знаем, да, то есть я вот некоторые сочетала, я все читала, да, кроме последних пять, там, вот, перед уже эфиром, и... По некоторым людям, ну я просто не знаю, вот человек действительно ожидал, что мы будем по всем темам что-то лично, мы будем готовить. Мы не хотим вас разочаровывать, да, и мы понимаем, что вы ожидали вот так. Вот вы после того, как узнали, как на самом деле вы хотите еще с нами быть или нет, мы это не знаем, поэтому напишите, пожалуйста. Конечно, вы можете тест не проходить, и мы будем знать, что вот это значит, что человек уже передумал, но если вы еще хотите проходить, напишите тоже, что вы хотите, ну, и можете вот эту часть Ctrl-C, Ctrl-V, а эту часть переписать, да, что вот вы уже ожидаете от нас чего-то другого. Ну, вот в чате уже есть раскаившиеся, и вот может это опубликовать там с разрешения автора какие-нибудь особенно понравившиеся эссе? Ну, если ребята захотят, то есть это пока что это лично для нас, чтобы мы могли познакомиться с этими людьми, наверное, когда там пройдет отбор и так далее, может быть, кто-то захочет там о себе выложить ну, какую-то историю, мы можем даже, наверное, там где-то сделать, здесь раздел, где люди могут, ну, перед всеми представиться, если они хотят. Ну, мы никому не будем показывать эти эссе, да, чтобы вы не переживали, там, без вашего ведома ни в коем случае. Ребят, давайте я отвечу на несколько вопросов в чате, которые там уже поднакопились. Во-первых, по поводу э, тестов. Были, были вопросы, как они будут проходить. Тест будет открыт 17 марта, после окончания регистрации заявок. 50 вопросов, полтора часа, одна попытка. Вот, был вопрос, можно ли сдать тест и не идти в основную группу Можно попробовать, только вы, пожалуйста, нам об этом напишите Потому что, я думаю, всем хотел, хочется попробовать, что у нас за тест И чтобы не отнимать чужое место, действительно, нам будет полезно знать, что вы просто для интереса прошли Вот мы эту пометку сделаем а По поводу публикации сет, да, правильно, сказал Саша Без вашего разрешения мы нигде его публиковать не будем, это исключительно для нас И зачем нам нужно эссе вместе с тестом? Дело в том, что мы не по одному тесту будем оценивать, конечно, насколько человек подходит в основную группу, но и по эссе тоже. То есть, это такой совокупный будет показатель. И да, переписать можно, присылайте ваше эссе. То есть, как бы по эссе мы будем видеть, насколько вы мотивированы быть в основной группе, то нам тоже неинтересно, чтобы вы два месяца поучились, потом вышли из основной группы, потому что не справляетесь, или вам не интересно. А по тесту это будет примерно понятно, и вы сами, когда будете его писать, то увидите. А по вопросам-то, какие я и говорил, или пока все? Ну вот я сейчас ответил на те, которые там накопились. Угу. Да, потому что по тестам тоже не все понятно, ну поэтому пишите, пожалуйста, кто там да нет был переписывайте, кто там что-то недопонял из сайта, то есть, конечно, есть шансы, что нас не послушают еще, но, по крайней мере, подкаст будет в записи времени еще два месяца, поэтому есть шансы и послушать, и переписать. Так, мы продолжаем дальше, мы уже приближаемся немножко к внутренней нашей кухне, что к чему будет, то есть, снова пару слов скажу о циклах, да? то есть, у нас вот эта циклическая система обучения будет По цифрам еще раз на всякий случай скажу да, То есть, что 26 циклов Цикл 2 недели И что у нас идет и теория да, И в одни, в одни дни идет теория В понедельник, среда, пятница, вторник, четверг, суббота, лабораторные Перед каждой теоретической темой будут идти вопросы по этой теме Задумку и, как бы скажем так, идеологию, которая за этим стоит, расскажет Эмиль. Да? То есть я пока только в целом, для чего это нужно. То есть эти вопросы, они нужны вам для того, чтобы вы подумали о теме, да сами понаходили какие-то ресурсы, пробовали на них ответить, на эти вопросы. А на следующий день идет уже материал, который мы подготовили, так, грубо говоря, с ответами. Причем вот эти вопросы, они, скажем так, многоразового использования. Да? То есть, во-первых, вы как бы заранее задумываетесь про какую-то тему. Да? И во-вторых, когда вы будете уже изучать, ну, на следующий день, когда будут материалы, по которым вы будете изучать, вы сможете на них ответить. И почему многоразового использования? Потому что я вам очень рекомендую, мы постараемся вам как-то облегчить технически, да, там, как это правильно импортировать. А я вам рекомендую эти вопросы, Мы об этом еще будем говорить, поместить потом в Анки. Да, ну, понятно, сейчас не актуально, за два месяца там, до обучения, даже за больше, да, это забудется. Но вы сможете поместить в Анки, и, используя вот эту программу, да, в которой заложена методика таких интервальных повторений. Тоже можете о ней почитать об этой программе, кто языки учил, наверняка знаете. И она вам будет повторять эти вопросы периодически, и вы сможете их периодически вспоминать и повторять. То есть таким образом вы сможете даже по темам, которые мы, скажем так, не повторяем на каком-то этапе времени, самостоятельно их постоянно повторять. Это очень рекомендуется, то есть это не только нами, да? там, у «Они» можете посмотреть статьи, то есть много об этом говорится, но обычно проблема какая? Лень, да, потому что надо написать какие-то вопросы себе и потом их повторять. У вас будут готовые вопросы, вы их забьете в эту программу и будете сами потом повторять. Ну и в конце каждой недели будет эссе. Но это уже не такое эссе, как вступительное, да, это будет эссе, которое будет позволять вам просто подытожить ваши знания. И, ну, может быть, там кого-то слово эссе смущает, меня немножко смущает, но как бы это просто будет такое сочинение на тему-то, что я выучил. Это нужно только для вас. То есть вы письменно вспоминаете, что вы за эту неделю вспомните И это просто будет вам помогать реально проверять себя. Тем, кто готовится к экзамену именно, да, то есть не просто хочет ну, вот это выучить все, и которому не критично, да, максимально глубоко в это все залезть и подготовиться к экзамену, ну, кому не к экзамену, тем можно более расслабленно. Кто, кто к экзамену... Ну, как бы здесь обхитрить никого не получится, да, поэтому если вы чувствуете, что вы так на грани и не совсем до конца поняли, лучше покопайтесь лишний раз И вот эти эссе они будут вам помогать, как бы вы будете пытаться написать, что я выучил на этой неделе, там надо без гугла, без ничего, да И вы поймете, что о, я то не помню, то не помню, то не помню И вы в итоге будете, ну, как бы сможете сами выявить эти точки и в итоге сможете их сами повторить Так, ну и то, что там каждые 2 цикла у нас э, такой отдых с лабораторкой и с вебинарами, да, мы с вами уже говорили, то есть на вот этой большой лабораторке, конечно, это не будет лабораторка как ССИ. Но это будет лабораторный уже покрупнее на пару часов, где будет несколько технологий. Вначале у нас попроще технологии, поэтому, да, там такие более разрозненные вещи будут. А чем дальше, тем будет более комплексные технологии связанные там, ну, не то чтобы связанные с друг с другом, но покрупнее, так, помасштабнее и у вас уже будут лабораторки, соответственно, и сложнее и интереснее. То есть вы тоже с ними будете играться. Ну, и я думаю, что у нас еще будут всякие бонусные такие вот там лабораторные, где-то проскакивать, да, например, к каким-то темам Которые не обязательно выполнять, но чтобы вас немножко так разминать, да, мы тоже будем что-то добавлять. Так, теперь давайте по структуре мы с вами уже знакомы. Да, уже, в принципе, практически можно сказать, по второму разу прошлись. Почему повторяем, да, потому что, ну, это все не совсем очевидно, такого еще не было. И вот как раз-таки хотелось бы, чтобы Эмиль рассказал, как он вот это все придумал, эту идею с циклами, эту идею там с проектом в целом, и там, и эссе, и вопросы. То есть это все труды Эмиля, поэтому хотелось бы, чтобы он рассказал, как он до этого дошел. Наташа, спасибо, да. Ну, если честно, я сам давно хотел сдать CCI, Это такая моя вот идея: фикс. Я пробовал раза 3-4 начать готовиться. Даже вот во время поездки в Таиланд мы были на экскурсии в одном из буддийских храмов. И там была такая фишка: сидел монах, завязывал на руки туриста веревочки. И перед тем, как ее завязать, вы должны загадать ваше самое заветное желание. Так вот как только вы ну, исполнится ваше желание, эта веревочка должна была сама, сама таким каким-то магическим способом отпасть. Да? Вот. Ну, я загадал, естественно, сдать CCI, завязал эту веревочку, и вот уже два года хожу с ней, не расстаюсь. Шутки, конечно. Если бы я, наверное, очень долго собирался готовиться к сдаче. Если бы не одно обстоятельство, да, во время прослушивания одного из подкастов Марата с разработчиками UNL об их платформе, ко мне внезапно пришла мысль попробовать разработать методику обучения, ну, сначала для себя. Конечно, одному готовиться сложно, я несколько раз пытался, поэтому я решил сначала предложить своим коллегам это попробовать, да. Им очень понравилось, они заинтересовались, и потом я все-таки решил написать Марату и рассказать весь процесс, описать весь процесс подготовки, и, как видите, он поддержал эту идею и вообще собрал суперкоманду, которую я просто не ожидал, и у нас получился такой вот интересный проект. Надо учесть, что мы все люди заняты, у всех семьи работа, и нужно было найти такой метод, с помощью которого можно было заниматься подготовкой к CCI, так сказать, малой крови. Да? Естественно, рабочее время мы тратить не можем, начать за, на нас за это не, не погладить по головке. Нужно выделить, наверное, какое-то личное время, но все равно этого личного времени нам не особо всегда хватает. Поэтому нужно было, чтобы методика была эффективной. То есть, чтобы весь пройденный материал максимально запоминался и понимался. И не нужно было бы возвращаться сто раз к обратным уже к пройденным темам. Я долго думал, много читал, скажем так, да, искал различные материалы. Ну, в общем, и наткнулся на одну статью, где говорилось совсем немного о такой технической методике обучения. А да, потом я уже <кхи> прочитал это об этой методике более глубже да, в одной из книг. Если кому нужно будет, будет интересно, я могу потом сказать, что это за книга. Вот. И там очень много описывалось различных методик. И одна из методик, она как раз таки называется интерлиминг. Прежде чем перейти к рассказу о самой методике, мне бы хотелось рассказать о новых исследованиях в сфере психологии и нейрологии, потому что они напрямую связаны с этой методикой и, ну, и со, вообще с обучением. Есть такой психолог Кэрол Буэк, да, она провела много исследований в сфере обучения, и однажды она провела семинар, ну, как исследование для семиклассников, отстающих, где рассказал о работе мозга и об эффективном приемах обучениях, <coughs> Половина группы прослушала только презентацию, посвященную памяти. А второй половине объяснили, что мозг имеет э, тенденцию меняться, если во время обучения преодолевать трудности. То есть, э, когда мы изо всех сил стараемся освоить что-то новое, мозг формирует новые связи. Ну, вы, наверное, знаете, да, они называются нейронные связи. Скорость процессов мышления определяется прочностью этих нейронных связей. И благодаря именно упорной практике мозг утолщает эти связи. То есть, чем толще ваши связи, тем быстрее доступ к хранимой информации в мозге. Кстати, недавно тоже ученые открыли, оказывается, что мозг – это постоянно изменяющаяся пластическая структура, которая самостоятельно реорганизуется с каждой новой задачей, и вот это все называется нейропластичностью. И еще раз одна хорошая новость для тех, кто думал, что с возрастом все сложнее чему-то учиться. Оказывается, нет Нервные сети они созревание вернее нервных сетей происходит медленно, чем физическое развитие. Но э, зато они развиваются и продолжают расти и в 40, и в 50, и в 60, и чуть ли не ну и так далее. Да? То есть человек может без проблем учиться обучаться, самообучаться чему-то новому всю жизнь. Как с этим совсем связана да, методика интерливинг? Интерливинг э, как раз-таки создает необходимые трудности для усвоения материала. Что значит «необходимые»? То есть это необходимо нашему мозгу. То есть он должен постоянно создавать какие-то связи. В отличие от традиционной методики, методики интервью, как Наташа уже, уже говорила, все темы, перемешаны между собой, имеют циклический характер. То есть темы для изучения идут не по порядку. Зачем это делается? Исследования показали, что при традиционном обучении, когда материал, материал задается, так скажем, вот одна тема, потом за ней идет вторая тема и так далее, и что у обучающихся к концу курса практически 70% знаний, которые они получили, да? Забывается. Человеку как бы кажется, что он знает. Тут даже бывали такие, ну, вы знаете, наверное, что вот, да, я что-то помню, да, есть такая как, как, тема, которую я знаю. Вернее, я даже, э, не знаю, как-то прочувствовал, ее А потом берешь книгу, а на самом деле ты ее не знаешь, и просто с книги начинаешь вспоминать, что да, было такое. Так. При методике интерливинг <coughs> материал для обучения дается не по порядку. Скажем, на первом занятии изучается тема из первой главы, потом на следующем занятии тема из второй главы, потом третья и так далее. Пока не закончится цикл. Зачем начинается следующий, при котором приходится изучать уже следующую главу, из первой то есть следующую тему из первой же главы. Да? И за ним следующая, вторая глава и так далее». То есть у нас как бы получается такой небольшой спиралевидный виток. Вы получили немного знания в первом цикле, и на второй спирали получаете немного больше этого же знания. То есть вот так вот поднимается уровень вашего знания. Причем это позволяет выявить пробелы в тех знаниях, которые были у обучающихся. Это очень важно. Мы начинаем То есть, скажем, начался второй цикл, да, и он начинается со второй темы, скажем. Первую мы прошли, а вторая вот, вот в этом цикле происходит. И чтобы понять эту тему, надо не только помнить ключевые моменты, которые были в первой теме, да, но еще и понимать их. Такая методика обучения позволяет контролировать пробелы, которые есть в знаниях, и своевременно заполнять их. Что при традиционном обучении очень сложно сделать. Этот метод, он сложный, да, и исследования это показывают, что он действительно не его нелегко, как бы про проводить жизнь, поэтому, но бонус от этого обучения очень большой, то есть практически к концу занятий, то есть к концу обучения, да, порядка. Обучающиеся, причем даже отстающие Помнят около 75-80% всех полученных знаний и навыков И могут их, по идее, без проблем применять Это, я думаю, очень большой плюс в этой системе Сам, Само обучение, как будет проходить, Наташа уже <laughs> сказала То есть до лекции, я просто повторюсь, до лекции у нас будет выдаваться вопросы, на которые слушатели должны будут самостоятельно найти ответы и э, письменно ответить на все вопросы. Это тоже, опять-таки, ключевой вопрос. И до этого мои коллеги говорили, что почему именно письменно человеку легче продумать и вспомнить все, что он знает по теме. Да? Самостоятельный поиск, с другой стороны, то, что он будет искать информацию, дает возможность активно участвовать в процессе обучения. И не быть просто пассивным читателем Или наблюдателем да, То, что многие ожидали, что это будут какие-то готовые статьи Нет Мы действительно создаем для вас Трудности, которые будут Вам во благо Скажем так То есть вы будете сами добывать всю информацию Практически А дальше уже на следующий день будут даваться Ссылки, а не материал Ссылки на, на тот материал откуда будут э, выбраны все эти... Э, то есть откуда будут даны многие вопросы, которые будут появляться перед темами. И, э... Задача, скажем так, слушателей, это опять-таки заполнить те пробелы, которые у них, скажем, вот они написали вопросы: да, на 10 вопросов, грубо говоря, по теме, которые шли. Заполнить э, те пробелы, которые у них будут при прочтении того материала. Но весь материал э, у нас э, строится на э, вернее, ссылки да, будут даваться на сайты, на такие сайты, как XGuru. Там очень все хорошо описано. Ну, это заслуга Наташи. Спасибо, кстати, ей большое, что она принимает участие в этом проекте. Я тут на табуреточке уже встала. Все равно спасибо. Вот. То еще. У нас будут ссылки. А, кстати, да. Будут идти ссылки на сайт ЦИСКО. Мы научим вас работать именно сайтом, потому что только он будет доступен во время сдачи лабораторный google все остальные все это будет закрыто просто поэтому будут ссылки вернее даже не ссылки а каким будет будет будет описан путь каким образом найти тот или иной материал на, на сайте Cisco. и э, следующее это весь э, будут даваться ссылки на Материал, который вы сами должны будете То есть будет список литературы, я так думаю Откуда вы будет даваться весь этот материал И вы должны будете заполнить эти пробелы по всем вопросам Это да, это сложно Это самостоятельная работа практически Практически здесь, скажем так, эксперты Ну, роль никакой не играют, Это вы сами будете все делать Мы постарались собрать для вас хорошую команду, вернее постараемся собрать хорошую команду, чтобы вы все вместе работали именно над собой, над своими проблемами. И что еще я хочу сказать? Про эссе, да. Наташа как раз говорила. Эссе, которое планируется писать в конце недели, в субботу или в воскресенье. Ну, скажем, если у вас открыт сейчас план Можете посмотреть, увидеть, что там идут три темы, они абсолютно наверное, между собой, ну, в начале, да, между собой не связаны. И получается, в конце, ну, в субботу, либо в воскресенье, вы пишете резюмирующее эссе. Опять-таки, это, э, ну, на ваше усмотрение, потому что, по идее, вы, если вы заинтересованы, вы будете это делать. Но это я говорю для тех, кто заинтересован попасть в основную группу. Пишется эссе для чего? То есть для того, чтобы вы опять-таки успели, вернее, увидели все пробелы, которые у вас есть в знаниях. делайте вы это все на память. То есть вы прошли три темы, нашли все вопросы, вернее, ответы на вопросы, написали, решили на форуме, прописали у себя где-то. Пишите эссе, пишите то, что помните, контролируйте себя постоянно. Вот такой вот метод позволяет... Постоянно Быть, ну скажем Держать руку на пульсе Тех знаний, которые у вас либо, либо есть Либо нет И тех проблем, с которыми вы будете Сталкиваться Вот такой вот многоуровневый подход К работе над собой даст возможность Сохранить знания и навыки На долговременную на основе То есть, такая методика, она сложная, да, и многие, может быть, даже не ожидали, что она будет так вот выглядеть, но это реально работа над собой, иначе получается, ну, никак. То есть, слушатель будет постоянно вовлечен в процесс получения, запоминания, корректировки навыков и знаний. И, как Наташа сказала, мы даже постараемся описать какие-то методики, которые помогут вам с этим совсем справиться. Ну, есть э, несколько разных методик, э, но ну, это, наверное, мы, может быть, уже расскажем потом, или, либо же опишем на сайте. Вот, у меня, в общем-то, все. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, я могу ответить. Ребят, вопросы? Ну, у меня вроде нету. Единственное, да, что ребятам, которые хотят войти в основную группу, пожалуйста, очень внимательно послушайте. У нас скоро будет раздел требований к основной группе, и этот раздел есть на сайте, потому что ну, часть вещей, которые входят в нашу методику обучения, да, и то, что сейчас рассказывала Эмиль, они не обязательны, да, но они обязательны для основной группы. То есть, опять-таки, не потому что мы вредные, да, а потому что это все нужно для того, чтобы вы лучше запоминали. То есть если вы в какой-то момент просто видите, что, скажем так, ну, вы хотели просто поучиться, а настолько углубляться вы не готовы, вы просто нам всегда это можете сказать, и, возможно, там, ну, и скорее всего, да, кто-то будет другой желающий в основную группу, вы можете там, в сочувствующих работать в своем темпе. Просто основная группа должна быть готова, Ну, выполнять все эти требования. Да, потому что мы, как бы, тоже со своей стороны воскладываемся. И мы хотим именно, чтобы вы это все выполняли, потому что это даст самый лучший результат. Да, поэтому очень внимательно отнеситесь к этому разделу. Да, это все написано на сайте. Народ, кто там спрашивает, где, на сайте, где то, где то, где на сайте, там три странички всего на сайте, ну, там буквально класнуть, пару кнопок, и там все есть. Ну, план еще максимум, еще одна кнопочка. Поэтому посмотрите, все эти вопросы, в принципе, там, ну, более сжато, но они описаны на сайте. Если вы не можете разобраться в трехстраничном сайте, подумайте, готовы ли вы к CCI вообще? суровое замечание, но реально мы понимаем, что все разволновались, все увидели кнопку «Стать участником», и все пошли жать и писать. Сейчас уже, я думаю, что все успокоились, время еще есть, да, поэтому почитайте сайт, послушайте подкаст, попишите эссе, то есть Ну, действительно, нам как бы немножко странно, когда мы видим, что люди не читали совсем сайты и уже как бы начали нам все писать То есть не волнуйтесь, все успеете еще два месяца Хорошее эссе – это лучше, чем эссе в первые секунды открытия проекта поэтому, Ну, это 100%, да, поэтому не переживайте за это время По материалам, да, что у нас осталось То есть, мы, конечно, тут Как попугайчики иногда повторяемся Но все-таки, да, еще раз хотелось бы сказать Что мы даем просто ссылки на материалы да, То есть, мы сами ничего не пишем Конечно, есть какие-то вещи написанные да, Что-то есть на XGuru Что-то будет из цикла SDSM Актуально, что-то, может быть, кто-то Из ребят из LinkMeUp да, Кто на сайте еще там, писал у нас участники круто кто-то что-то захочет дописать да, Ну, то есть, это все опционально То есть, мы не обещаем вам, что мы будем писать на каждую тему, какие-то материалы, но мы соберем полностью материалы, которые вам помогут хорошо и качественно обучиться. То есть мы с вас снимаем полностью эту задачу поиска материалов. Единственное, когда вы занимаетесь поиском, да, это когда вы отвечаете на вопросы, которые тут перед темой, и вы просто сами пытаетесь что-то нагуглить, поотвечать на них, и все. Но это все равно не тот совершенно масштаб, да, потому что это просто, что вы немножко поднапряглись и попробовали подумать самостоятельно, а потом мы уже вам полностью материалы готовые даем Мы стараемся отобрать самые лучшие, самые понятные. Ну, Из нас есть люди, кто там сдался себе, да, кто готовился. Ну, Когда ты много в этой теме, то есть я, когда гуглю, я 100% знаю, какие сайтов выпавшие, хорошие, какие нет. Да? Поэтому мы будем вам стараться отобрать самые лучшие материалы. Если вдруг вы увидите, что мы там что-то подобрали, а вы знаете еще что-то лучше, присылайте, мы не против. Ну и у нас будут вебинары наши. Да. Они будут не на регулярной основе, но каждый раз, как у нас будет интересная тема и кто-то будет готов рассказать, мы с удовольствием около, около проектные темы будем освещать. Вебинары, про вебинары Дима расскажет да, поподробнее. Да, попозже. Ну, на самом деле, плюс-минус, да, то я, наверное, там и по материалам все сказала, да, то есть главное, что еще обратите внимание, что англоязычных будет тоже очень много, да, поэтому, ну, русскоязычные нас немного, там, LinkMap, XGuru, немножко еще там, антициска где-то, ну, у них меньше немножко тем по нашей специфике, поэтому немного материалов на русском, очень много будет на английском, вы должны хотя бы читать. То есть мы от вас ничего не требуем Говорить с нами, ничего там чудес никаких да, Но читать вы должны, потому что на экзамене Это просто требуется Ну и те, кто не собирается сдавать экзамен К сожалению, вам тоже придется читать на английском Но если вы не можете Можно рвануть и подготовиться до апреля Кто, -то, кто боится чтения на английском Хочу заметить, что технический язык Особенно язык в мануалах Он намного проще, он просто примитивный По сравнению с разговорным Так что читать точно не надо бояться Ну и по сравнению с художественной литературой да, То есть там пакет полетел да, То есть там не будет, когда он летел Он думал о Наташе И при этом еще догонял его Марат да, То есть там все действительно очень просто Поэтому просто надо Есть еще время, на самом деле За 2-3 месяца реально поднатаскаться Чтобы уже спокойно себя чувствовать Спокойно читать Самое главное, то, да, что вот после эсэ мы немного переживаем, да, чтобы все уже поняли, что статьи мы не пишем, что мы вас не обучаем, да, мы все-таки не учебный центр. Мы вам просто помогаем посражаться, подобывать знания, ну и придумываем вот вам всякие правильные методики, как, как их лучше добыть. Ну, тем не менее, вот немножко обучать будем, да, про вебинары уже пару раз говорили. Ну и, собственно, Дима расскажет подробнее, как у нас вебинары будут проходить, какие они будут. Да. Дима. Да, спасибо, Наташа. Э, насчет вебинаров. Вебинары будут опциональные, но они будут доступны для абсолютно всех желающих. Они будут записываться и публиковаться на сайте. Пожалуйста, имейте в виду, что это не основной способ обучения. Это дополнительный интерактив, чтобы будни не казались такими скучными. Обычно длительность будет около полутора часов до двух часов, примерно так. Будет два вида вебинаров, по крайней мере, планируется Первый вид – это в виде лекций на какие-то определенные по темы, которые не так просто понять из текста. Например, как работает CEF или как работает OSPF, LSDB или что угодно. Все, что мы видим, что по вашим эссе или по вопросам на форуме, которые появляются, что возникают какие-то трудности с определенной по темой, мы будем стараться об этом рассказывать. Будет э, вебинар проводиться определенными экспертами, э, и график будет согласовываться позже. То, э, да, то есть у нас есть своя работа, основная работа, поэтому... Это как что-то будет дополнительное, то, что мы будем оглашать немножко заранее, но, скорее всего, это будет, как Наташа до этого говорила, или в неделю, когда у нас перерыв, или, может быть, на выходных. Все в зависимости от, от расписания эксперта, который его проводит. Это был первый вид вебинаров, как, как я уже сказал, в виде лекций. Второй вид вебинаров – это будет э, лабораторная работа, придуманная э, нами по определенной теме. Не путайте с окончанием цикла. То есть, например, тема EGRP. То есть это будет лаба по EGRP и уровня, которая будет включать как конфигурацию, так и трэблшутинг. Вы не делаете эту лабу у себя, а лишь в течение вебинара на стенде у эксперта, который ведет этот вебинар. Смысл в том, что эксперт не делает ничего сам, а лишь печатает те команды, которые вы ему скажете. Эксперт также направляет или объясняет какие-то непонятные вопросы, которые возникнут в процессе выполнения. Впервые я участвовал в таком формате в прошлом году, потому что, кто знает, эксперт Андрей Лоран для Cisco Learning Network. И оказалось, что это очень интересный формат, и я узнал лично очень много нового. То есть это мы решили иногда проводить такого же вида вебинары, мне кажется, это будет очень интересно для всех. Ну вот, в принципе, и все по вебинарам. Может, есть еще какие-то вопросы по ним? Если нет, то клаб. Ну, если только коротенько, это на какой площадке будут? Имеется в виду техническая платформа? Ну да, то есть там YouTube или что-то типа WebEx. Скорее всего, это будет WebEx, потому что там есть определенные необходимые тулзы, как Можно поднять руку, например, если кто-то хочет говорить, это очень удобно. И есть вайтборды, где можно рисовать. Поэтому, скорее всего, это будет WebEx, но это на усмотрение эксперта. Если эксперту больше подходит YouTube, то это будет YouTube. В моем случае это, например, WebEx. Есть еще какие-то вопросы по поводу вебинаров? Наташ, расскажи нам, пожалуйста, про лабы, которые будут выдаваться в течение недели в конце цикла. Да, ну про лабы там не совсем я, да, то есть про лабораторные у нас будет рассказывать Эмиль, да, то есть, э, ну, Эмиль расскажет в целом про лабораторные, там, что мы на них будем делать, какие они бывают, а я расскажу про проверку, потому что я там главный проверяльщик. Так что, Эмиль, ты пока про лабы, Эмиль пропал. Я здесь, я здесь. У меня были какие-то проблемы, Да, я сейчас расскажу про лабораторные работы. В общем, идея такая. У нас, получается, идут темы, да, скажем, по нечетным дням недели. А вот по четным, или же даже раньше, может быть, в те же дни, мы будем, мы планируем выставлять лабораторные работы. Именно по, по пройденным темам. Эти лабораторные работы нужно, необходимо будет делать, то есть в э, основной группе она будет э, с этими лабораторными работами э, работать, и выполнять и присылать э, свои конфигурации на, сп на специально созданные э, скажем э, э, репозитории, да? Вот. Э, э, в конце у нас э, такой план, в конце каждого двух циклов мы планируем делать э, большую лабу то есть большую лабораторную работу. Постараемся сделать так, чтобы она касалась тех пройденных тем, которые а, будут а, освещаться на сайте, и по которым вы будете делать малые раб, лабораторные работы. А, во время выполнения лабораторных работ мы планируем использовать платформу UNL, потому что это... мы хотим, чтобы все было централизовано, и чтобы каждый, кто присылал свои конфиги э, на, на проверку э, все, э, все эти лабораторные эти конфиги были взяты с одной платформы потому что э, все равно сложно э, если это будет э, если это будет конфиг с, с разных платформ и сложнее их проверять и э, разбираться в проблемах проблема это в, в самой платформе или проблема э, в настройках э, лабораторной работы Кроме того, я уже говорил до этого, что мы будем работать с сайтом ЦИСКО. То есть ссылки на многие лабораторные работы, то есть как, как, как настраивается тот или иной, как каким образом используются те или иные команды, вы можете, вы будете находить именно на сайте Цыска. То есть чтобы вы смогли и привыкли к нему, смогли с ним работать во время именно, во время каких-то нештатных ситуаций, во время сдачи большой лабораторной работы по CCID. У меня вот все по лабам. Если есть какие-то еще вопросы... Да, я... есть, Эмиль, буквально ага. два вопроса. Значит, вопрос первый. То есть, получается, эти лабы, это созданные с нуля, они взяты откуда-то? Да, эти лабы, они созданы с нуля, и мы будем и делаем уже их сами, да, уже готовим, делаем и будем готовить сами. Они не будут браться ниоткуда откуда, Это все мы с вами делаем. А они проверяются внутри команды или кто-то еще извне привлекается, чтобы исключить ошибки в конфигурации? Лабы будут проверяться только внутри команды, да. Вот э, той основной группы, которая э, будет работать, э, то есть ну, кто войдет. Э, Ну, не совсем ведь так, у нас есть два человека, которые лабы пишут, то есть они друг за другом проверяют, Эмиль и Илья И кроме того, мы говорили, что у нас есть три человека, которые учатся в реальной жизни, то есть они, они встречаются с Эмилем, обсуждают, вот задают вопросы С чего, собственно, весь проект начался, есть три человека, которых нужно подготовить за год И вот эти лабы, собственно, будут обкатываться на этих трех людях, и если вдруг какие-то проблемы возникнут, то они будут решены еще до того, как лабы будут опубликованы А это вообще про ту проверку было? Про наши, про, что мы внутри делаем, или людям, как да, мы есть, проверяем. Нет, нет, про то, что сами лабы проверяются до того, как их давать, публиковать. А, на да. Сайте. Эти, это да, это естественно, все. Естественно, да, они проверяются, да, и будут проверяться. <къем> то есть проверяются сначала всеми нами, то есть именно те три человека, которые со мной обучаются, они. На... Даже мы сами, да, я тоже участвую в проверке этой лабы, и кроме того, кроме того Илья тоже э, в этом задействован. Ну он как бы самый опытный наш товарищ в этом плане, и как бы мы пользуемся его помощью бескорыстной, хочу сказать. Честь и хвала ему. Это да, кстати, да, он много чего помог. Я хочу ему тоже отдельное спасибо сказать И вот yeah. в чатике очень благодарят за UNL вообще Что он существует в этом мире И вот есть один вопрос Почему выбрал, выбран был он? Что есть ли какие-то технические причины для выбора его как платформы? Почему не GNS, например? Uh, потому что плюсов очень много UNL я уже uh, много ну, столкнулся с этим И из GNS я попробовал настраивать, там очень много всяких проблем выскакивает. В URL you know, вы сами знаете, что, ну, если кто пользовался, да, очень просто все делается, то есть легко добавить необходимые образы, которые практически, ну, как было в том подкасте, да, практически, ну, свечи процентов 80 до да, команд поддерживается. А, рутера практически все а, кроме того а, ресурсов технических ресурсов каких-то особых не требуется вот ну пример у меня вот э, обычный ноутбук да, с двумя пацанами и 4 гига памяти он спокойно тянет то есть без проблем я могу делать какие-то лабораторные Я буду, конечно, сам тоже э, наворачивать свой компьютер вот э, в этом плане. Поэтому, я думаю, у нас и э, пал выбор на, именно, именно на эту платформу. Ну, и она и проста очень в использовании. Вы сами очень легко разберетесь, как то с ней делать. Есть уже люди, готовые приехать в Ташкент и прийти к Эмилю стать четвертым. Ну, спасибо, спасибо. Ну да, у нас тепло, кстати Можете приезжать Ну Energy же у нас еще спонсор Ну ребята, ну что в самом деле Ну да, ну и спонсор тоже есть Ну самое интересное, конечно Спасибо им, что они согласились во всем этом участвовать Это очень здорово И поддерживают нас как и призом, так и на форуме GNS нам такого не предложил Поэтому мы должны сказать за подкаст 20 раз UNL. UNL, UNL. UNL. UNL, UNL и мантру, мантру, да, читать и историк. Ну, на самом деле, еще в UNL, как вот для самих разработчиков UNL, так и отчасти для использования, есть небольшой такой плюс, что это виртуалка. Но с одной стороны, это минус, да, потому что вы не можете как GNS запустить прямо там на Винде и все. Но плюс в том, как бы, что немножко меньше проблем. То есть, в принципе, если поднялась виртуалка, то плюс-минус, вы больше ничего не должны решать, какие вопросы, потому что вы не зависите от платформы, ни от чего не зависите. Поэтому, ну, разработчикам понятно, что это плюс. Нам тоже, потому что, в принципе, ну, понятно, что у всех мы будем ожидать одно и то же поведение. То есть мы не ждем, что одного так, другого так, и какие-то возникнут нюансы. Да, соответственно, Наташа, расскажи про то, откуда этот юнел появится, потому что в чатике нас начинают беспокоиться. УНЛ у нас будет ссылка на образ, который мы все используем. Ну, то есть, чтобы у нас все было одинаково, то у нас будет просто выложена ссылка, которую мы все дружно качаем и вы и мы. И именно у всех будет одинаковый образ с одинаковой стартовой физической топологией То есть потом вы просто импортируете туда конфиги, хоп, у вас лаба Поделали лабу, сохранили конфиги, экспортировали, отдали нам Ну то есть загрузили там, мы тоже все это напишем, куда загружать, мы их проверяем То есть у вас остается только там простые процедуры отдать конфиг загрузить конфликт ну а образ одинаковый просто для того чтобы не было каких-то конфликтов у кого там что и чтобы мы не путались у кого какие нюансы то есть будет ссылка просто да но это тот образ который предоставляется самим юнет-лабом ну да то есть мы ничего там своего не делаем да то есть там просто у нл сами они как бы от них ожидается новая версия прям как под наш проект как раз они его выложат и мы будем использовать уже свеженький новенький Ну, под наш проект имеется в виду одновременно с его запуском, примерно. Ну, да, то, ну, было. можно же сказать, что они для <с нас стараются, но совпало очень удачно. Хвалили Диму там за то, что вопросы есть, Миль, вот видишь, надо спрашивать, вопросы есть. Мы просто преподаватели, мы не привыкли, мы в глазах читаем, есть вопросы или нет. По поводу лап, были у ребят там вопросы по поводу проверки, как будут лапы проверяться. Ну, у нас, к сожалению, нет возможности влезть к вам в середине, да, потому что вы посмотрите, ну, часть заданий есть, да, сделайте сначала это, потом это, потом проверьте, там, условно, пингуется еще что-то, и потом делайте дальше. Да. То есть, как бы лабораторные, они немножко бывают такие ступенчатые. Вы нам выгружаете, когда конфигурации, то есть первое, что мы проверяем, Это отличие ну, нашего ответа и вашей конфигурации. То есть какие команды отличаются? То есть мы смотрим, например, что ну, по заданию надо было то-то настроить, и, например, грубо говоря, наш вариант настройки был такой, а ваш немножко другой. Это в принципе не значит, что он неправильный, но в лабораторных, которые маленькие, мы подходим по принципу экзамена CCIE. То есть в лабораторные маленькие, которые идут три раза в неделю, Должны быть либо на 100% выполнены, ну тогда мы считаем, окей, она сделана, либо она уже считается невыполненной. Мы готовы там какие-то вопросы уж очень спорные обсуждать, да, если вы вот говорите, блин, вот вы нечетко сформулировали задание, еще что-то, какие-то там нюансы, готовы их обсуждать. Но в принципе, да, вот эти лабораторные, есть два варианта, два состояния, да, нет, сделано, не сделано лабораторное. То есть это ничего страшного, да, но просто... Как бы мы стараемся вас сразу тоже подгонять так да, к вот этой системе, как в CCI, когда есть там какие-то задания, за которые даются баллы, и если даже в этом задании было три части, и вы одну не сделали, баллов ноль. Да, то есть у нас система такая же. Вторая часть проверки, да, кроме того, что мы просто смотрим, все ли вы вбили команды, мы проверяем Ну, у нас будет в конце лабораторная, ну, как всегда, да, вы делаете лабораторную, там написано: для того, чтобы проверить лабораторную, там, пингонить с маршрутизатора 1 пишник такой-то. Или там, если в задании было, что перестроить маршруты таким образом, чтобы они шли с маршрутизатора 1 через 2, 3 и потом к пятому, мы это проверяем трейс-роутом. Но. Если у вас среди задания, да, было какое-то промежуточное задание, где тоже там надо было что-то сделать, и оно следующими заданиями поломалось, да, ну, то есть понятно, что мы можем проверить только итоговые конфиги, которые вы прислали. Поэтому, ну, логично, да, что вот эти проверки коннективити то есть ping 3 либо проверки как выглядит там какой-то маршрут там да, и не все же можем проверить там пингом, да где-то надо будет например сделать так чтобы маршруты такие это были там типа там например если мы говорим про OSPF, там типа external 1 и метрика 220 там это мы проверяем командами просмотра да, то есть но ну, мы проверяем финальное состояние загрузив ваши конфигурации в нашей системе и проверив те тесты, которые у вас в задании лабораторные есть и ну, мы это никуда не прячем мы вам тоже отправляем, грубо говоря, отчет да, где мы вам показываем в чем разница команд и в чем разница там была, например, что вот мы пинговали не пинганулась, если вы говорите что вот а у меня пинганулась, ну как бы По умолчанию мы считаем, что, наверное, вы что-то не сохранили, да. Потому что мы используем одинаковую систему, и никаких отличий у нас не должно быть, и поэтому в том числе мы используем одинаковую систему, да? чтобы не было ситуаций, когда вы говорите, я сделал, а как бы почему ну, у вас там, у вас что-то не работает. Да То есть, ну, не должно быть никаких таких моментов, и как бы вы будете видеть отчет, по крайней мере, опять-таки, с оговоркой, да, что основная группа всю эту проверку получает и будет видеть, что не так. В больших лабораторках все аналогично, но большие лабораторные они более комплексные, более сложные. Соответственно, вы будете получать за них больше баллов. И, соответственно, проверка будет уже не такая, да нет, да, будет проверка, где мы будем: ну, логически это будет разбито на несколько заданий, и здесь уже можно получить просто больше меньше баллов. Да, то есть, на сегодняшний момент баллов на маленькую лабораторку 5 баллов, каждую маленькую, на большую 60 Возможно, так получится, да, что у нас там какая-то еще мысль великая придет, и мы там баллы перетрясем. Ну, то есть, пока что ситуация такая, вам про баллы сейчас помнить не обязательно. Мы эту информацию к проекту еще выложим. То есть по оценке лабораторные... ну лабораторном вот такая будет ситуация вы эти отчеты будете видеть то есть вы увидите что мы подумали да ну, то есть не то что мы там придумали что мне вот Сережа не нравится я скажу давайте мы лабу не сосчитаем то есть вы будете отчеты этот видеть и все как бы это увидите что там мы посчитали как надо было и что у вас было неправильно переходим к сергею по поводу требований к основной группе то есть мы сейчас говорим о том когда вы уже в основной группе И какие ну, к вам требования, что вы должны делать, что вы должны выполнять, чтобы там остаться? Да, спасибо, Наташа, за переданное слово. Я расскажу, да, какие же все-таки требования будут к частникам. Ну, во-первых, это, конечно же, достаточный ресурс времени. Это я об этом говорил уже ранее. Ну, у всех, конечно, там есть свои занятия, спорт, тренировки, учеба, ну, работа, естественно. И поэтому сложно во всех этих условиях выделить нужное время. Но нужно стараться как минимум 15 часов делять. Ну, когда-то больше, когда-то меньше. Это время пойдет на поиск материала, его усвоение, выполнение лаб. Вот. И следующее требование – это, естественно, своевременная сдача заданий. Под заданиями я имею в виду лабораторную работу, эссе то есть брифинг по тому, ну, какой материал вы освоите. Ну и строго в отчетный период, естественно, это надо делать. Также одним из основных требований является активное участие на форуме сайта. Нужно стараться отвечать на вопросы от остальных 29 студентов. Вот. Ну и, и не стесняться самим вопросы задавать, если что-то не ясно. Угу. Также среди обязанностей Есть самостоятельный поиск учебных материалов, ну, либо их покупка. Участнику будут даны лишь исчерпывающий список ресурсов, где найти информацию. Сам поиск материала, его усвоение – это ответственность ученика. Это что касается нематериальных ресурсов. Ну, естественно, технические ресурсы еще необходимы для комфортного обучения. Вот Это современный компьютер, актуальная операционная система, Компьютер должен обладать достаточно оперативной памятью, то есть не меньше 4 гига, ну это чтобы запускать лабы. К счастью, UnitLab не такая ресурсоемкая вот, и достаточно 4 гига. Если больше, то это, конечно, лучше. Компьютер может еще какие-то параллельные задачи выполнять без проблем. Ну, собственно, среди требований ну, скачать LinkMea, ой, не LinkMea, а UnitLab на свой компьютер. Ну и нормальный интернет, не медленный, без тормозов, чтобы все нормально скачивать. Собственно, вот по требованиям. Еще я хотел добавить пару слов к основным участникам участия на форуме участие на форуме ну, практически зачем это нужно да, для основной группы они будут сами выступать как бы в роли экспертов для других и пытаться решить задачу или проблему, которая возникла к коллективному разуму задача эксперта будет состоять в том, чтобы прослеживать правильные мысли и если возникнет какая-то проблема серьезная, да, то в этот момент уже вмешивается эксперт, а так В основном, получается, все участники основной группы, они должны будут участвовать на форуме и отвечать на вопросы, решать проблемы совместно и сами. Вот, такое дополнение небольшое. Да, и чатик сегодня как не хочет успокоиться про UNL, уже вот перешли, что можно же было в мультиюзере его запустить на сервере. Но я думаю, что это просто по ресурсам. Никакой сервер не вытерпит. Ну, да, ребята, нас... Мы бы рады вообще, да, чтобы у нас были ресурсы, все запустить, вам дать доступ. Но ну, у нас нет таких ресурсов. Если у нас найдется какой-то большой спонсор, который нам, например, скажет, я вот вам даю сервер на год, мы там все запустим. Ну, просто, к сожалению, у нас проект некоммерческий совершенно, у нас... Ну, нет возможности как бы сильно самим вкладываться, да, там, на такие вещи, поэтому пока вот так, ну, на самом деле, согласитесь, ну, 4 гага памяти, если вы собираетесь вообще, если вы думаете про CCI, ну, это как бы подразумевается все, да, были вопросы по поводу того, что, что если у меня нет этих технических средств… Смотря насколько нет, да, например Конечно, если у вас чуть-чуть Ну, то есть вопрос только в том, что сможете ли вы запустить Лабораторную, если вы ее смогли Запустить, все девайсы там запускаются И все окей, в принципе никаких проблем Нет, да, то есть вопрос только в том, что Если потом окажется, что у вас там не хватило памяти И вы говорите, а я не могу Одновременно запустить 10 устройств, да, я запущу 7, а 3 как-то так, ну, то есть Мы не сможем тогда никак вас там Контролировать, проверять лабы, то есть И вы себе создаете неудобство, то есть на самом деле Есть еще 3 месяца, да, практически Можно еще, ну там, два да, можно еще наколдовать как-то какой-то ресурс найти. Просто для CCI это действительно, ну, так нужно. Мы тут как бы не просто выдумываем, просто это такой необходимый комфортный минимум, при котором можно работать. Если вы, у вас время есть, вы сейчас можете там скачать виртуалку UNL, например, поиграться с ней, посмотреть, как у вас там это все помещается. Если все нормально, окей, в принципе. Мы вроде бы даже, скажем так, все страшное рассмотрели, все интересное рассказали. Хотелось бы теперь что-нибудь такое ободряющее и веселое, и приятное. И про CCI. Илья обещал рассказать, какое у него счастье наступило после получения CCI. Да, вопрос такой достаточно интересный. Ну тут, если рассказывать, что мне дало CCI... Тут необходимо уточнить, в каком из планов, потому что планы самые разные. Нет, конечно, то, что гордость меня распирала пару месяцев, это да, было такое, но это, как сказать, не самое такое. Практически я бы выделил целый ряд так называемых, если так сказать, знаний, умений, навыков и зум. То есть знания это ну, приличный толчок к более глубокому пониманию работы основных сетевых протоколов. Там, конечно, каждый из нас работает из в самых различных сферах и не всегда встречается с большинством протоколов в продакшене. Ну и некоторые знания остаются только в виде теоретических. Но это очень хорошо, когда ты знаешь, что решения поставленной задачи у тебя могут идти по разным путям. То есть ты знаешь, что есть а, такой пусть так, ну, несколько путей, как ты можешь решить какой-то проект, к примеру, и как реализовать это, при помощи каких технологий. Вот, Если говорить об умении и навыках, ну, тут так сложно разделить. Как я говорил раньше, и, в принципе, говорил Эмиль, что и вообще в целом все, что одним из аспектов подготовки это является умение правильно организовать сам процесс обучения. То есть распределить свое время, уметь читать, анализировать, понимать и использовать техническую литературу из разных источников. Скажем, что вот в нашем проекте эта часть во многом закрывается, скажем так, но... Именно что сам процесс Он как-то подготовлен Что для меня еще дало Это определенная стрессоустойчивость В том, когда ты Пытаешься что-то сделать, ты не уверен в этом Ты боишься, что ты не до конца Что-то, может быть, понял И знаешь, как это работает У тебя то есть, появляется определенная уверенность В своих силах ты Начинаешь так себе говорить Ну я же CCI, как так я не могу взять Просто разобраться, прочитать И не понять эту тему, кейс, проект или идею То есть, если вот вы работаете в компании, которая заинтересована в вашем развитии, то это будет очень хорошим точком в вашей карьере, это если про план по построении карьеры. Нельзя, конечно, сказать, что да, вот сдавать экзамен у вас все само по себе будет хорошо. Вот вопрос. Это уже было, как, скажем, в таком практическом плане это дает. То есть я считаю и считал, что сам процесс подготовки, когда ты находишься в нем, он в тебе воспитывает определенные качества, которые так или иначе тебя натолкнут на правильные... Мысли касательно организации своей карьеры, как и куда ты хочешь идти, скажем так. Вот достаточно давно, достаточно, да, давно, я был на собеседовании в одной из компаний, и HR задавал стандартный вопрос. А кем вы видите себя в следующие пять лет? Ну, я ответил, что я хотел бы быть сетевым инженером с уровнем знаний CCI и желательным сертификатом CCI. Но что мне, Ризон, заметили? А смысл какой? Ну, что ты же сертификат, грубо говоря, там на хлеб не намажешь? Ну, ответ, он был у меня таким же, как сейчас. Что смысл сертификации и, точнее, программы сертификации, именно в процессе подготовки ты самоорганизуешься э, и ты знаешь достаточно широкий спектр знаний, которые очень полезны и становятся тебе уже в практике, в практике, да и любому сетевому инженеру. Будь то и ежедневная рутина или разработка каких-то новых проектов. Я знаю, ну, конечно, безусловно, роль, конечно, играет опыт, и его не заметит ни одна сертификация. Я знаю достаточное количество инженеров, которые не обладают никакими статусами, но, тем не менее, у них спектр знаний по различным технологиям и опыту их внедрения – гораздо выше, чем то, что рассмотрено в любом из треков сертификации. Ну, как я и говорил, то, что процесс, который учит себя учиться и понимать, разбираться, анализировать и сопоставлять факты и потом затем применять их в какой-то топологии, то он как раз и находится вот в процессе подготовки к сертификации если так, из такого юморного, вот я что-то вспомнил, Эмиль говорил про Таиланд и веревочку. Если честно, то я тоже был в Таиланде и тоже вязал точно такую же веревочку, но я ее потерял. И я не знаю, может быть, это тоже такой момент, что веревочку, наверное, надо было потерять. Может быть, не знаю. Что еще дало? Если говорить непосредственно вот в моей работе. То есть, да, естественно, ответственность стало больше, то есть и руководители, естественно, относятся, что тебе можно доверить гораздо больше, если ты сумел с этим разобраться, разбираешься и с следующим, то, но ну, чаще всего это получается как, в принципе, и с любыми знаниями, то есть ты изучаешь отвертку, плоскогубцы, а тебя просят собрать там, двигатель внутреннего сгорания, да, а сертификация, ну, вот если говорить про CISIRS, Она достаточно насыщена теоретическими знаниями, достаточно большим спектром. Очень есть много моментов относительно практи... практических занятий, то есть как это что реализовать. Ну, в жизни все бывает совершенно иначе. Про это тоже как бы, не стоит забывать и не смотреть, что это панацея, которая меня научит абсолютно всему. Но, тем не менее, это навыки, которые приобретаешь в процессе подготовки, как вот я и говорил, они э, очень полезны потом с, соотносятся с твоим практическим опытом. Кратко так. Илья, а вот mm? в чатике интересуется, что есть такое мнение, что с первой попытки лабу CI сдают в основном дети вундеркинды. Правда mm? ли это? Дети вундеркинды? Не знаю. Я таким себя не считаю, но мне удалось с первого раза. <связывая> а, ну, затрудняюсь ответить, если честно Но то, Ну, то есть это вполне реально? <связывая> да, вполне реально, безусловно То есть, ну, просто, возможно, есть шанс, ну, не шанс, а фактор везучести, в принципе Ну, и, наверное, психологической какой-то подготовки Потому что это тоже немаловажная часть когда, если говорить про лабораторную работу, там есть много тонкостей в плане, как себя морально подготовиться. Один из таких моментов, который замечали, то, что не сдают те, кто очень сильно волнуется. И умение сохранять спокойствие, в принципе, это, ну не самая маловажная часть. В принципе, до этого у меня была достаточно стрессовая работа. Может быть, там я выработал здоровое такое игнорирование, <смех> игнорирование такого давления, скажем так, потому что это большое количество заданий, и страшная топология, которую ты видишь перед глазами, она пугает и давит. И вовремя то есть, собраться с мыслями, соорганизоваться и, и с трезвой головой читать это все и делать, это да, это немаловажно. Да, как раз и идея, кстати, нашего проекта, тоже одна из идей, вернее, нашего проекта, это выработать стрессососовитость именно к такого рода, вот, скажем, как те же самые лабораторные, да, будут, ну, выстроены таким, таким образом, чтобы вы уже их не боялись. То есть будут, да, вот каждые два цикла, будет большая лабораторная, которую вы должны будете сделать, участники, да, должны будут сделать. И чтобы они уже как бы морально готовились, что будут, да. Ну и в конце, я думаю, мы успеем создать что-то типа большой лабораторной работы, которая, ну, как-то, может быть, немного будет походить на цисковскую. Ну, я так надеюсь, что у нас получится. Сори, Илья, что я тебя перебью? Да нет, нет, все нормально, в принципе. Это действительно очень полезно пытаться пробовать свои силы на больших... И вы будете их пробовать на больших лабораторных. В принципе, я вот кратко так закончу. Может быть, все-таки, если есть вопросы, я постараюсь ответить и, по ходу, еще что-то расскажу. Илья, в чатике был вопрос про то, что в процессе обучения, подготовки к РС ты почувствовал, насколько в других треках ты мало знаешь? Ну да. В принципе, безусловно. Но... Если имеется в виду security, либо voice какие-то другие треки, ну у меня просто, наверное, больше был опыт по большей части и рабочий опыт с РС связанным, и с voice или security, Я, скажем так, не сталкивался именно в своей рабочей практике. Если говорить, что пытаться анализировать какие-то темы, с которыми ты сталкиваешься, или просматриваешь, что находится там в других сертификациях, то, да, в принципе, после сдачи CCIRS и ты смотришь на реальную жизнь и смотришь, какие там еще дополнительные технологии сопутствуют всегда, в принципе, на, на любом рабочем проекте. А, то, да, ты такое чувствуешь. Да, все-таки здесь достаточно рассмотренного недостаточно. Нужно еще. Нужно еще CCI. А какие для тебя самые тяжелые были темы? Какие для меня самые тяжелые темы были? Так если подумать. Наверное, они были все равноценно сложные, каждая по-своему. Наверное, мне тяжелее приходилось все-таки с косом и мультикастом. Стандартно, да, так? Да. это. мультикаст и секьюрити. Кос, мультикаст, да. Ну, секьюрити в БРС не так, чтобы широко совсем развернуть и рассмотреть. Ну, просто кто не работал обычно, да, немножко это... <с <с Тяжело. Проблема во всех этих технологиях это сложность реализации на виртуальной платформе. Это, это факт. И, в принципе, очень некоторые тонкие моменты, которые рассмотрены при подготовке в теории, их очень сложно бывает иногда реализовать из-за ограниченности платформы. Это, это к сожалению, вот такой вот момент из минусов виртуальной платформы. Но, однако, если говорить про этот минус, то нужно понимать, что Если подготовить его теоретически, это хорошо, если у тебя отложилось, ты знаешь, как это работает, ты знаешь, как с этим работать. На лабораторном тебе эта тема не встретится. Циска не делает, ну, если про сертификацию именно вот на лабе говорить, то она не делает задания, которые нереализуемы в практике. А было такое ощущение, что... Ну, как бы циска об этом явно и говорит, но все-таки, вот, наверное, не покидало ощущение, что как бы все эти задания, они немножко к реальной жизни не имеют отношения. То есть такое было иногда, что думаешь, блин, ну вот, ребята, вы как бы уже совсем тут. Было, было. Ну, все-таки ЦИСКО американская компания, и э, ты понимаешь, что даже наша ментальность на постар... сказывается немного на некоторые аспекты того, как реализуют люди в реальной жизни свои сети и у них определенное видение применения некоторых технологий достаточно целое. но я могу конечно ошибаться, но тем не менее да там есть некоторое такое то что думаешь же зачем есть, но это не часто Ну, на самом деле вот э, из того, что я когда готовилась там и читала разные статьи, слушала всякие там видео, то есть очень много инструкторов говорили явно, что как бы ни в коем случае не настраивайтесь и не ожидайте, что это как в реальной жизни, это то есть да. это именно максимально завернуть задачу, чтобы проверить. Что вы знаете технологию. То есть согласитесь, что да? стандартные задачи в работе они не требуют такой глубины, прям, да, чтобы как бы там надо было все досконально знать. То есть они специально извращаются, как бы, чтобы проверить просто. Поэтому, ну, надо вот. к этому быть готовым просто. Да. Я говорю, то есть в принципе сама сертификация она очень хорошо структурирует себя на подготовку к определенному вот сегменту знаний. То есть ты выстраиваешь себе программу, ты по ней идешь, ты получаешь какой-то багаж знаний. Понятно, что Из этого багажа ты часть никогда, в принципе, может быть, использовать и не будешь. Э, в реальной же, а может быть, и будешь. То есть всегда по-разному. Тут э, у кого как пойдет. Но, тем не менее, обладать этими знаниями – это полезно, это хорошо. Затем в дальнейшем об, обучение, потому что, в принципе, процесс даже на сдаче сертификации, если говор, если ты получаешь там свой статус, ты не останавливаешься в обучении. Это непрерывный процесс. Ты идешь все дальше, дальше и дальше, и... Знакомишься с гораздо большим спектром тех, ну, технологий, э, и понимаешь, что на базе своих знаний ты можешь, тебе легче будет построить э, понимание других технологий. В принципе. Очень многое, в принципе, пересекается, и что-то даже где-то похоже во многом. Я вот слушая тебя, кстати, вспомнила из тех вот историй, кого я читала, кто с первого раза сдал, и кто сдал, скажем так, ну, нелегко, но. Без какого-то там истерики, как все было страшно Если честно, у всех людей было только одно общее То есть они реально, вот по описанию, очень тащились в процессе То есть им явно нравилось, им нравилось готовиться То есть они какой-то кайф ловили от этого Поэтому это очень, наверное, такой критерий, который на экзамене вытягивает То есть когда ты от этого стресса, что надо что-то решить, еще и ловишь кайф То есть это помогает Ну, конечно, да Нужно веселиться, в принципе. Сам процесс, он достаточно веселый, интересный. И, э, не знаю, может быть, мне приходила такая ассоциация, что это э, как перед сессией все бегают э, в институте. Ты знаешь, ну что, как защитить? Сдал того-то? Нет, еще не успел и так далее. Ну, как-то, я не знаю, все вот это проецируется и в этом есть определенный такой кайф да драйв такой что ты решаешь одну задачу за другой изучил эту технологию эту проверил себя ну есть конечно очень тяжелый момент что ты уже думаешь так я все я разобрался и так далее берешь практическое задание вот у меня был опыт CS-360 И там найдется какая-то маленькая такая штука, которую ты, в принципе, даже не читал и забыл прочитать. И тут у тебя приходит понимание там, следующего уровня, что ты не до конца совсем разобрался, и ты начинаешь заново читать. Поэтому этот процесс, он непрерывный, веселый, особенно, когда это проходит в компании. То есть, таких же увлеченных людей, как ты, это всегда весело и интересно. Ну, не зря мы ее ну, мы... наконец ставим. То есть как-то сразу как-то веселее все-таки стало. Разбавился. А тут требования, требования, то сделайте, то выучите, то запишите. Нет, это хорошо, когда есть требования, когда ты понимаешь, что ты занимаешься серьезным делом. Серьезный бизнес. Это да, действительно, то есть требования, они очень хорошо тоже тебя стараются как-то организовать. Но это на самом деле весело. Ну, Илья, вопрос под завершение подкаста всего, наверное. Какие у тебя дальнейшие планы на сертификацию? Что, может быть, потом светит людям? К чему стремиться? Что светит? Что светит? Ну, Но я имею в а... виду в плане сертификации. То есть CCI-RS — это же, наверное, не вершина, к которой нужно стремиться. Конечно. Что самое интересное, после сдачи CCI-RS мне приходилось сталкиваться еще и, ну, кроме ЦИСКи, с другими вендорами. И достаточно ну, так сложилось, что на тот период времени мы стали а, работать еще с некоторыми другими вендорами. И я обнаружил, что а, телекоммуникационный мир наполнен большим количеством самого разнообразного оборудования. С самыми разнообразными особенностями работы того или иного протокола. То есть у каждого свои какие-то фишки, мелочи. И это становится... Интересно, ты используя полученные знания, понимаешь, что как интересно устроен мир. Вот, кстати, вспомнил пример, что в процессе подго... я сейчас немножко уйду от вопроса, который а, был задан. В процессе подготовки я активно, то есть пытался найти различные способы, как улучшить свой процесс подготовки. Я списал из какой-то из Швеции. Он придумал систему флеш карт. По-моему, из Швеции я сейчас могу сказать. Ну, то есть он мемори карты такие использовал, то есть он распечатывал, писал название технологии, и какую-то особенность его работы. На одной стороне у тебя был просто ключевой вопрос, на другой стороне ответ. И таким образом он выстраивал себе запоминания. Один парень использовал систему, где он записывал по минуту, насколько он тратит в день на прочтение И старался себя ввести в какие-то рамки. Это, по-моему, парень был из Китая. То есть я к чему говорю, что в процессе, когда вот ты начинаешь знакомиться с миром, вообще, ну, погружаться и в процесс обучения, и в процесс работы различных технологий для себя открывается, может быть, такой достаточно широкий пласт новых знакомых, и... Он помогает тебе гораздо более интереснее и полной может быть жить. Ну, и именно как, если ты так видишь себя в дальнейшем работе именно как сетевым инженером, то да, это очень интересно и полезно. Так вот, мои дальнейшие планы э, не останавливаются, может быть, да, на каком-то таком сегменте раз, потому что, в принципе, э, жизнь и работа, она э, так или иначе тебя выводит на то на тот сегмент, в котором ты ну, работаешь лучше, чем другие. И используя это как базу, от которой можно оттолкнуться, это очень хорошо. Но не всегда. Вот, к примеру, естественно, это зависит от каждого индивидуального случая, но я хотел вот тоже привести пример. У меня есть коллега, который неудачно сдал два раза РС. Но при этом он замечательный войсовик То есть к вопросу о войсе, или либо еще что-то, Он очень обладает широким опытом работы и знаниями. Я всегда ему говорил, тебе нужно сдавать коллаборейшн. То есть ты знаешь на этом уровне, ты можешь его сдать. Но у него была тоже такая идея фиг, что мне нужен раз, мне нужен раз, мне нужен РЭС. Сейчас он готовится к коллаборейшн. То есть я, наверное, сумел его убедить, что нужно действительно быть лучшим в том, что у тебя получается лучше остальных. И планировать то есть, свою карьеру, развивать в дальнейшем в том или ином направлении. Если вы не определились и видите, что вам необходимо дойти до уровня эксперта, чтобы в дальнейшем гораздо глубже погрузиться в какие-то проекты и понимать в целом работу различных протоколов, то безусловно РС это хороший как бы выбор. У меня ну дальнейшие планы пока ISP сегмент. У меня так выходит. Надеюсь ответил. Перед тем как закругляться задам личный мой Любимый вопрос за сегодняшний чатик. Сейчас звучит он так. Какие альтернативные пути есть, кроме получения CCI, чтобы попасть в Пантон богов интернета? На, ну, На мой взгляд, вот как бы пишите статьи, например, то есть изучаете новые технологии, пишите статьи, то есть у вас... Как бы, ну, это такой способ самоподготовки, марат не даст соврать. Ну, насчет богов, не богов, это там другой вопрос. Можно писать в ящик, да, и никто узнает. То есть, смотря что вы хотите, как там где-то писали славы, женщин и чего там еще, или вы уровня знаний хотите. То есть читайте курсы, пишите статьи, Марат. Твои рекомендации. А, давайте я, кстати, скажу да, еще одну штуку. Кстати, мы совсем-совсем же забыли, что у нас будет своя топология. Мы ее разработали. И у нас будет своя топология с логотипом CCI за год. И каждый сможет ее скачать бесплатно и пользоваться. Пожалуйста, мы не, не коммерческий проект, Не какая-то из э, групп Айни, которые требуют за все это деньги. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. Вы будете открывать эту топологию, на вас это все время логотип будет смотреть. И все, да, все время логотип боюсь, будет смотреть. И вы можете, да, и будет напоминать вам о красных глазах. Которые у вас будут в конце, да? О часах, ночах, да. У У меня, кстати, ночью было самое эффективное время. Но, может быть, просто потому, что я сова. Ну, это да, зависит. Ребята, я вернулся. Как меня слышно? По почти, но не очень. Но почти. Ну, давайте я попробую завершить в таком виде этот подкаст. Может быть, не в самой лучшей форме. Вы обсудили все уже, что хотели? По идее, да. да. -то ну, рассказали. Ну. Тогда, пожалуй, это все, что мы хотели сказать о проекте в этом подкасте. Я хочу еще раз перечислить э, организаторов Это Эмиль Гарипов, Наташа Самоленко, Дмитрий Фигель, Илья, действующий САЕРС, наша единственный действующийся ЕРС нашей компании: Сергей Луньков, Макс Глюк и Марат Сибгатуллин. В следующих подкастах мы также будем освещать какие-то непонятные вопросы или новые идеи, которые у нас возникнут. Адрес сайта ccie.linkmeup.ru Почта, на которую вы можете отправлять свои вопросы, эссе, комментарии, предложения о спонсорстве и так далее Это ccie.linkmeup.ru Все новости проекта мы будем выкладывать вконтакте linkmeup И, собственно, на нашем сайте linkmeup.ru И еще скажу раз про временной план проекта 12 марта, до 12 марта принимаются эссе С 12 по 17 марта у нас будет недельная пауза на то чтобы вы могли одуматься и сказать, что вы больше не будете продолжать, не хотите заниматься этим. И с 17 по 24 марта будет открыт тест. Ну, а с 1 апреля стартует, собственно, обучение. Всем спасибо за участие в этом подкасте, спасибо всем, кто нас слушал. Оказалось, мы сегодня побили все свои рекорды, 139 человек в пике слушало нас онлайн, и 47 человек было в чате. Еще раз всем спасибо, всем до свидания. Спасибо, до свидания. И напоследок напомним, что запись будет 25-го и чуть-чуть пораньше для тех, кто нас поддерживает на Патреоне. Как единственное, да. что мы можем им сказать спасибо ответное. Да, ну, всем пока. Пока-пока. Всем пока, пока.